Глава 6. Мейнпорт. 20 июля 2023 года. ООК. Утро. Сегодня на КПП торчала новая смена, в которой из трех секьюрити я знал лишь одного – Олуха Олофа. Соответственно, и с моим смердящим гремящим экипажем ранее встречался только он. Двое же новеньких наблюдали за проездом Эль с вытянувшимися физиономиями и довольно долго провожали взглядами, несмотря на поднятый к вадам искрящий хвост пыли. Это я в зеркала заднего вида разглядел, которыми оборудовал экипаж по рекомендации Вовы. Очень уж их ему не хватало в том памятном контрольном заезде. Кстати, зеркала — всего лишь малая часть, внесенных в конструкцию совершенствований. Наиболее значительные изменения, как ни странно, коснулись ходовой части. Но и с силовым агрегатом пришлось изрядно повозиться. «Да что там?» Если уж совсем на чистоту, то за аккурат неделю, получается, в общем, за эту неделю я проделал очень большую работу. И да, при этом еще умудрился вляпаться в историю с офисом мозгокрутов и с шефом Мюрреем, которая, на удивление, так и не вышла мне боком. То есть остался абсолютно без последствий, поскольку никто мне никаких претензий не выкатил. Даже и Гараси за пропущенный рабочий день пистон не вставил. Мисс Кэй при редких встречах на работе, к ней домой я больше не заглядывал, Тоже деликатно помалкивал, а побитые в вахтеры как я совершенно случайно узнал, отправились во внеочередной отпуск перед переводом в Саут-Стейшн. Есть у нас такой поселок на маршруте к южным разрезам. Эдакий мини-мейнпорт, несмотря на статус перевалочной станции, место глуховатое, а потому особым успехом среди персонала корпорации, не пользовавшиеся. Как я и предполагал, один отделался легким испугом, то есть трещиной в нижней челюсти, а вот второй заработал сложный перелом он аж в двух местах и лишился минимум трех зубов, плюс ушиб грудины. Справедливость ради и компенсацию им заплатили соответствующую, которую, что удивительно, почему-то не высчитали из за моей зарплаты. Спасибо шефу Мюрре, ну а кому же еще, собственно? Но хватит о неприятном, лучше послушайте, какой я молодец». И это не я сказал, это и Игараси сама, не далее, как вчера вечером, когда я ему продемонстрировал доработанный вариант эльтора И не только ему. По факту весь личный состав мастерской сбежался, включая Сигизмунда, которого снова пришлось катать на крыле квада. У меня, чтобы вы знали, времени хватило даже, чтобы корпусные детали, кожухи и крылья на 3D-принтере распечатать. Мало того, я даже индивидуальным дизайном озаботился, чтобы, как говорится, «красиво», И покрасил в черный под шкуру, но результатом остался недоволен. Поэтому залез в локалку и битый час пялился на различные зверье, фото к которому нашлось на удивление много. И в один прекрасный момент наткнулся взглядом на стилизованного китайского дракона. Черного, как сама ночь, чешуйчатого и с золотой окантовкой каждой чешуйки. И меня осенило. Хрен с ним, что пыли уже минут через десять после старта квад зарастет. Зато эти 10 минут равных ему по внешнему виду просто не будет. Да и запоминаются в основном как раз старт и финиш. Последний, если вообще состоится. В результате пред взглядами восхищенной публики предстал эдакий дракон которого, впрочем, никто не воспринял как зверюгу. Ошибку я учел и соорудил обтекатель рулевой колонки в форме быкодраконии головы. И, судя по физиономиям на КПП, получилось вполне сносно. Или, как минимум, узнаваемо. Впрочем, внешность далеко не главная. Основные претензии от испытателей поступили в адрес подвески, дескать, слишком мягкая и длинноходная. Странно, конечно, потому что именно ее я и не трогал. Ходовая часть осталась оригинальная, которая ту же НС по всему суде вполне устраивала. А Вова, видите ли, на кочках. И после прыжков на неровностях местности, коих на маршруте богато, амплитуда колебаний слишком велика. Да и затухают они не сразу. «Но это уже я сам на инженерный язык перевел». Вова выразился проще. «После каждого приземления еще раза три-четыре минимум в седле мотыляет. Того и гляди, вылетишь». Приходится вцепляться в руль и напрягать все тело, что весьма хлопотно и не способствует концентрации на вождении. Я, про не поленился, уточнил у Рауля, не жаловался ли на что-то подобное НС. Но в ответ и он, и случившиеся рядом Ли, только расхохотались». Я потом охотник пояснил, что на старом варианте Эль Торо во-первых, до таких скоростей старался не разгоняться, исключительно из экономии заряда аккумулятора, а, во-вторых, предпочитало препятствия объезжать по принципу «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Услышав такое, я одарил Вову ироничным взглядом, который тот почему-то расценил как издевательский, и громогласно возмутился. «Чего? Я, между прочим, пока ехал, новую тактику для маршрут разработал. Сто пудов сработает». «Это какую же амиго?» — незамедлительно заинтересовался Ли. «Больше скорость, меньше ям», — опередил я напарника, на что Вова только скривился. «Хм, неплохая мысль», — признал Ли. «Я ведь тоже эту закономерность неоднократно наблюдал. Бывало, тащишься за слезняками, тащишься, они как рванут, как ошпаренные. Скажи же, Рауль». ага угрюмо кивнул тот, машинально погладив нижнюю челюсть. «Ага». Значит, и у них бывают резкие и неожиданные ускорения. Такие, что если не пристегнулся, то запросто можно приборную панель в траке подсловать, лишившись зубов, или челюсть ушибить. Пришлось пообещать, что этой проблемой займусь в первую очередь. И что характерно, так и поступил. Просто потому, что эта задача оказалась самой простой. Буквально за один вечер, проштудировав доступную литературу по теме, которая оказалась раз-два и обчелся, Уже на следующий день заменил пружины на более жесткие от разъездного трака, благо по диаметру они подходили. Пришлось, правда, изрядно каждую укоротить и изготовить специальные проставки, что в целом вылилось в увеличение хода подвески. Потенциально, поскольку витков получилось меньше, расстояние между ними стало больше, чем в исходном варианте. Но даже прослабленные списанные пружины, благодаря своей жесткости, под моим весом проседали куда меньше оригиналов. Что уж про ЭНС говорит с ее весовой категорией. А еще я перебрал гидравлические амортизаторы, заменив поршни на новоделы с меньшим диаметром перепускных отверстий. Правда, в первый раз в купе с новыми пружинами даже для меня получилось слишком жестко. А что почувствует пиг или вообще страшно представить. Но поскольку полученный опыт вполне поддавался масштабированию, провести более точную подгонку особого труда не составило. Однако по результату я задумался о пневматических опорах, пусть даже с ручной подкачкой. Их в любом случае обслуживать куда проще, чем каждый раз пилить пружины или вскрывать амортизаторы. Да и с изготовлением никаких проблем. химической лаборатории к моим услугам плюс органики для синтетического каучука хоть завались. Второй значительной проблемой, к моему изрядному удивлению, оказался топливный бак. Вернее, его расположение и форма. При полном-то еще ничего, но когда в испытательном заезде уровень спирта понизился где-то до половины, начались неприятности. На поворотах и даже при более-менее амплитудных маневрах жидкость, как ей положено в таких случаях, плескалась полупустой емкости, устраивая мини-цунами с чувствительным ударом по внешней относительно изменения траектории стенки. Сдвинуть довольно массивный квад ей было не под силу, но ощущения, по словам Вовы, довольно неприятные. Да, тут был над чем подумать. Уменьшать емкость нерационально, это бравый испытатель отметил отдельно. Оставалось лишь два варианта. Забить, смирившись с дополнительным неудобством, либо поэкспериментировать с размещением. То, что БАК устанавливает, следует симметрично относительно продольной оси квады, это однозначно. А вот по высоте, ведь именно от расположения центра тяжести зависело прокидывающий момент. В результате, хорошенько поразмыслив и прикинув хрен к носу так и эдак, пришел к поистине гениальному решению. БАК должен располагаться как можно ниже, при этом должен быть плоским и широким. Эдкая корыца во всё межколёсное пространство. Не поленившись залезть под квад, выяснил, что вариант вполне рабочий, только придётся поизвращаться с формовкой. Но это в принципе не проблема. 3D-принтеру вообще пофиг на сложности изгибов Дольше на трёхмерную модель увозился, чем реально печатал. но ну и заднюю часть квада пришлось практически до винтика разобрать. Что в принципе мне так и так пришлось делать, когда перетряхивал подвеску. В общем и с этой проблемой худо-бедно разобрался. Впрочем, как это обычно и бывает, решение одной проблемы сразу же повлекло за собой возникновение следующей. Вернее, усугубление уже присутствующей. Помимо подвески, вова сильно жаловался на склонность движка глохнуть при значительной тряске. «Если мчишься с ветерком по дороге с твердым покрытием, то и хрен бы с ним, но у нас все-таки квад для гонок по бездорожью, и вот там всяческих неровностей пруд пруди». Итого в общей сложности за маршрут вов был вынужден останавливаться заново, вручную, запускать двухтактник девять раз. И все бы ничего, но способ запуска, тот самый веревочный кикстартер, был довольно-таки затратным по времени. И на этот момент обратили внимание уже охотники, которым пришлось как минимум трижды, причем на самых удаленных от городской застройки участках трассы, отгонять от занятого Вовой местную живность. То есть проблема реально чреватая, к тому же, неприятностями для жизни гонщика. Пришлось и здесь поднапрячься. В первом варианте силового агрегата я стремился к максимальной простоте и тем самым самому себе подложил изрядную свинью. Как выяснилось, все хорошо в меру. Да, карбюратор примитивнейший, даже без поплавковой камеры. Да, работает. Да, практически не боится запыления. И да, именно его я и буду использовать в дальнейшем. Но от подачи топлива к карбюратору самотеком – нет, отказать. Только подкачивающий насос. И в нашем случае электрически однозначно. Тем более, что даже заново его изготавливать не пришлось. Приспособил уже имеющийся в зипе, то есть в запасах и принадлежностях к нашей химической лаборатории. Кстати, изначально коррозионостойкий. Запитал, естественно, от аккумулятора. А еще переделал систему пуска, заменив маховик кикстартера отмасштабированным мотор-колесом, соединенным с валом двухтактника обгонной муфтой. И да, возможность запустить движок с веревки тоже никуда не делась. Сам же двигатель, к моему изумлению, показал себя с наилучшей стороны. Естественно, я его после полевых испытаний снял с квады и разобрал до мельчайших деталей, но анализ состояния ответственных трущихся поверхностей показал минимальную величину износа. Поразмыслив, я справедливо решил, что выявленные повреждения не более чем приработочный износ. То есть двигатель, что называется, еще не задышал в полную силу. И что характерно, Игараси сама со мной полностью согласился. Равно как и поддержал идею постройки двухвального варианта движка для привода двух генераторов одновременно. Правда, на текущем этапе я с этим делом решил не заморачиваться. Равно как и с облегчением коленвала, поскольку дополнительные полноценные испытания в поле провести тупо не успею. До очередного этапа гоночной серии оставалось три дня, а до приезда НС и того меньше. Последние пару дней работал над системой управления генераторной установкой. Вова, как я и просил, старался вести видеозапись в режиме реального времени, закрепив смарт в специальной приблуде на руле. Но одним куском заснять не получилось, поскольку связь с группой поддержки он держал посредством этого же девайса. Но тем не менее, данных я получил более чем достаточно. Плюс предусмотрительно установил на кваде малый регистрирующий комплекс из запасов мастерской который фиксировал температуру двигателя в трех точках, колебания острого квада и мгновенный расход топлива. Плюс датчик детонации, он же элементарный вибрационный датчик, который я присобачил к головке цилиндра. Мой домашний комп пыхтел над обработкой данных целый час, но на выходе я получил вполне себе удобоваримые эксплуатационные характеристики, в соответствии с которыми подрегулировал как систему зажигания, так и систему топливоподачи. И результат на финальном вечернем прогоне перед многочисленными зрителями ощутил даже я сам. Вот что называется опыт. Так что ничего удивительного, что сейчас, стрекача движком по фавеле, я испытывал законную гордость за себя любимого. И за свои профессиональные навыки, да. Хотя не скрою, немного не по себе. ИНС она ведь такая, даже если все будет идеально, найдет к чему придраться. Например, к тому, что слишком хорошо, это тоже плохо. Или я просто от перспективы встречи с девушкой? Хм, занятное чувство. Влюбился, что ли? Улица, на которой располагалось жилище Рауля, с момента моего последнего посещения ничуть не изменилась равно как и сам дом. Да и народу не сказать, чтобы много. Видимо, виной тому утром местной субботы, то есть со всех сторон неурочный час. Однозначно кого-то разбудил визгливым стрёкотом движка, но претензий от пострадавших не последовало не Может, они просто поленились за мной гнаться. А когда увидели, в чью усадьбу я свернул, еще и побоялись связываться. Мутюгнулись в полголоса, и все на этом. Я же, проехав почти к гаражным воротам, встречающих не обнаружил, и нарочно поигрался газом. Не, ну а че они? Я тут, понимаешь, встал ни свет, ни заря, половину промки на уши поставил, плюс треть фавелы, а этим хоть бы хны. Ужрались вчера на радостях, что ли? Все же повод железный, любимая сестричка в гости приехала. А то, что троюродная, — это уже незначительные детали. Ну и где они все? Как минимум Рауль с Инесс должны быть дома. Допускаю, что Ли еще не приперся, но эти-то... Или уже куда-то свалили с утреца пораньше. Я даже не поленился еще раз окинуть взглядом улицу, развернувшись в седле, и благополучно прозевал появление первого действующего лица. «Пров, ты чего буянишь?» «Опа! А он-то откуда здесь?» Ему же до завтра еще на вахте торчать, потому что пересменок аккурат послезавтра. И от неожиданности я машинально вырубил зажигание, двухтактник послушно заглох, и окрестности погрузились в оглушительную тишину, если так можно выразиться. «Вов, ты дурак?» — выдал я свою коронную фразу. «Сфигали?» — удивился мой приятель. «Напугал, блин, что за привычка вообще?» «Ой, какие мы нежные!» — осклабился Вова. «А я гляжу, ты неплохо поработал». «Есть немного». С нескрываемой гордостью расплылся я в улыбке. «А ты чего здесь? Ты же на вахте». «Разве я мог такое пропустить?» Удивленно округлил глаза Вова. «Пров, ты слишком плохо обо мне думаешь. Гонка же в понедельник, а я только к обеду дотащусь. Вот я и принял меры». «Больным притворился, что ли, симулян?» «Не, просто подмазал кого нужно и свалился вчерашним конвоем. Тебя уж, извини, тревожить не стал. Не был уверен, что не оторву тебя от работы». — Правильно сделал, — одобрил я решение приятеля. — Как раз кое-что еще допиливал. — А с тобой разве допилишь? У тебя только бухло и девчонки на уме. — Пров, ну что ты меня напрасно возводишь? — укоризненно покосился на меня Вова. — Не только бухло и баба, а отнюдь? — А, ну да, еще большие пушки. Как я мог забыть? — Я на тебя надеюсь, Пров. — Вов, мы же договорились, что это не первостепенная задача, — нахмурился я. с квадом ты еле управился. «То есть забил?» э в смысле забыл?» Моментально поправился он. «Не поверишь, постоянно думал», — заверил я и уточнил. «Правда, в фоновом режиме». «Ну, хоть так». «Нет, задачка-то интересная». «Спрашиваете, о чем это мы?» «Да так, об одном довольно серьезном разговоре наедине который состоялся вечером в день испытаний квада». К тому моменту мы уже разобрались с основными вопросами, распрощались с охотниками и погнали эльторов Тора в стойло по пути завернув в игривую сеньориту. Развел меня Вова на это под предлогом чуток успокоить нервы. и ведь не соврал. Под неспешную беседу но говорил четыре кружки пива, в то время как я довольствовался одной. И не потому, что опасался садиться за руль под шофе. Здесь на это всем плевать, и СБшникам особенно, если, конечно, ты не водила грузовика или разъездного трака в составе конвоя. А потому, что слишком занятные вещи обсуждались. А еще Вова открылся с довольно неожиданной стороны. Если конкретнее, он оказался тем еще оружейным маньяком. Хотя зашел, надо признать, довольно издалека. — они неплохо ты над квадриком поиздевался, проф, — заявило он половине в первую кружку. — Ну, — неопределенно протянул я, отхлебнув из своей. Наповинать Вове охреновой туче претензий, что выкатили мне меньше часа назад, я благоразумно не стал. — Ни ну-ка, ни запряг, — ухмыльнулся Вова. — Проф, я серьезно. При всех своих недостатках квад имеет большой потенциал. Главное, чтобы Несс в итоге понравилось Понравится уж, поверь. Ты ведь сам спортсмен, знаешь, каково это опьяняющее чувство победы. От эту наркотика никто еще добровольно не отказывался, а новый улучшенный квад — залог ее этой самой победы. Думаешь, Несс такая? Не думаю, знаю, заверил Вова. Видел ее реакцию, когда на последний раз этап выиграла. У меня вообще сложилось впечатление, что она только ради таких моментов и живет. Это печально. В плане? Не те устремления у девушки, Вов, пояснил я свою мысль. Неправильный гендерный императив. Ты тут это, давай не выражайся. Я говорю, не дело бабе на квадах гонять по саванне, и о семье думать надо, о детях. Проф, ты пьяный, что ли? Изумился мой приятель. Ты где этого вообще набрался? Только не говори, что на биатрис — Не буду. Это во мне просто жизненный опыт говорит. — А, ну да. Это в корне меняет дело, проф. — Ну давай, смейся. Больше-то сказать нечего. — свигали ли это нечего? Очень даже есть. Я к чему вообще весь этот разговор-то завел? Во — Во-во, мне тоже очень интересно. Поддержал я приятеля. — Короче, я тут вот что подумал. Слушай, если ты такую сложную хреновину, как движок, смострячил... — Ну и? механизм попроще ведь тоже можешь?» — выжидательно уставился на меня Вова. «Это смотря какие механизмы. Особо точные и миниатюрные вряд ли. Так что антикварных механических часов с автоподзаводом не обещаю». «Не, у меня запросы скромнее», — заверил Вова и понизил голос. «Огнестрел смострячить сможешь?» «Вов, всего два вопроса», — с бесконечным терпением в голосе начал я. «Тебе зачем самоделка? Это раз». И у тебя что, бабла нет, чтобы нормальный ствол в вооруженном лобазе прикупить? Это два. А как же сакральная нахрена, и главное, зачем? Я примерно так и сказал. Хм, как тебе попроще, проф, задумался напарник. Скажем так, мне не нужен один, пусть и эксклюзивный экземпляр. Меня интересует возможность серийного производства. Серийного? Чуть не подавился пивом я. Ну, мелко серийного, покладистый урезал запросы Вова. Под заказ небольшими партиями, а еще зипы и запчасти. Вов, еще раз, на хрена Бизнес неплохой можно замутить, пожал плечами тот. «Тебе настолько нужны деньги?» — выделил я голосом ключевое слово. «Да не в деньгах дело, проф!» — отмахнулся Вова. «Понимаешь, хочется мне чего-то эдкого достичь хотя бы чего-то значительного в этой жизни. Она и так не в кайф, Нароксань-то, а тут еще и не видишь ничего». Как белка в колесе. Кабак, баба, разрез. Разрез, баба, кабак. Душа же просит прекрасного. Что-то я с трудом себе представляю, чтобы корпус терпели подпольное оружейное производство у себя под боком, — хмыкнул я. Они ради такого случая все фавелы на уши поставят, но за теник потыщут и показательно накажут. Не обязательно этим заниматься здесь, в Мейнпорте, — со вздохом покачал головой Вову, типа, чего это ты, проф, такой непонятливый здесь в колонии существует еще много интересных мест с не менее интересными возможностями и рынок сбыта уж повернее более чем емкий да скаж тоже же не поверил я уверен что одного транспорта загруженного огне под завязку за глаза да кто б его сюда пригнал под завязку то ухмыльнулся вова корпы что ли они в последнюю очередь заинтересованы в вооружении местных и почему же потому что им нет смысла терять один из рычагов воздействия на социум-колонии. А еще далеко не всем по карману привозные стволы, а многим из тех, кому недоступно, нахрен не сдалась активация по отпечатку пальца. Упс. А вот, далеко не так просто, как пытается казаться. С виду это керубаха парень, веселый, общительный, недалекий, а на деле тот еще мыслитель, чтобы его. Впрочем, чему я удивляюсь? У него незаконченный высший обширный житейский опыт за плечами. Одна служба в десанте, чего только стоит, плюс два года в конвойщиках. Что ж, ладно. Но еще кое-какие моменты уточнить все же не помешает. «Ну, допустим, у нас есть производственная мощность и рынок сбыта», — задумчиво отхлебнул я пиво. «Так что конкретно вас интересует, господин предприниматель-самоучка? Изложите, пожалуйста, техническое задание». — Ну, диапазон довольно широкий, тут все ниши свободны и короткостволы, и охотничьи-гладкоствольные, и нарезное, разве что на полностью автоматическое оружие лучше не замахиваться. — э что так? — удивился я. — За это грубияны точно по головке не погладят, — вынужденно признал Вова. — Но ведь перевести самозарядку в фулл-авто большого труда не составит? — Да вообще без проблем, — пожал я плечами. — Можно в кустарных условиях напильником допилить. «Ну вот и все сам и сказал», — заключил Вова. «Итого пистоль, охотничий ружбайка, винтарь семи-ауто, то есть самозарядный. По одной модели, думаю, за глаза. Для начала, конечно же». «Хм. Признаться, я небольшой специалист в оружейном деле. Да вообще не специалист. Знания у меня в этом вопросе самые поверхностные. Так что давай-ка конкретнее». «Да куда ж конкретнее?» — возмутился Вова. «Ты здешние стволы видел?» «Ну, было дело». Содрогнулся я от крайне неприятных воспоминаний. На секунду показалось, что у меня в ладони не ручка ручек пивной кружки, а отрубленная кисть Джонни. Помнишь, рассказывал? Но положительным опытом я бы это не считал. А, ну да, точно, сник мой приятель и от души приложился к пивной кружке. Фух, хорошо. В общем, слушай сюда, профессор. Если задаться целью проанализировать номенклатуру огнестрельного оружия, доступного в свободной продаже в нормальных мирах, то всю ее можно свести к двум большим группам. Оружие спортивное, оружие охотничье. Спортивное не рассматриваем в принципе, поскольку там своих заморочек выше крыши. Если же присмотреться конкретно к охотничьему, то у нас останется, во-первых, класс говкоствола. Условная помпа, ведущая родословно от Винчестера 1897 года, который тренчган, или двустволка-переломка. Вертикалка, горизонталка вообще не принципиально. Во-вторых, нарезняк, условный карабин, либо с продольно скользящим болтом, либо самозарядка. Болт в идеале либо Маузер 98-й, либо Мосинка. В случае самозарядки, потенциально допиливаемой до фулл-авто, тоже выбор особого нет. Тут либо очередная реинкарнация арки, то бишь R-15 в хрен знает в каком поколении, но ну, у наших конвойщиков такие, либо то же самое, только на базе Калаша. А не у вояк, что сидят на русской китайской базах. Ну, а из короткоствола тут либо револьвер, либо что-то глокообразное. Ну, что скажешь. Пока ничего. Не стал я вселять в напарника ложную надежду. Смотреть надо. И начинать, если вообще возьмусь, с самого простого. Это тот же калаш, если классически примитивнейшая вещь. Я не про устройство, Вов. Есть задачка посложнее — конструкционные материалы. То бишь не что сделать, а из чего сделать, особенно ствол. Титан с надеждой покосился на меня, приятель. «А вот и хрен-то угадал», — обломал я его. Хм, странно. А я наоборот думал, что титан самое оно, легкий, прочный. Фигово обрабатываемый резанием, хрупкий после термической обработки. Мне продолжать? Черт, неужели вообще никак? Расстроился Вова. Да не, можно поизвращаться, подбодрил я его. Но именно, чтобы поизвращаться. Тут лучше сталь использовать, но с ней тоже проблем куча. Не в плане постобработки, а в плане получения сырья. Думаешь, титановый ствол будет сильно хуже? — Смотря по каким параметрам сравнивать, — пожал я плечами, — по живучести точно, минимум вдвое. — То есть вместо десяти тысяч выстрелов ресурсов всего пять, — уточнил Вова. — Ну, типа того. — Да это замечательно. — Проф, иногда ты меня просто умиляешь своим подходом к решению прикладных задач. Мы же не армейские автоматы делать собираемся. — Если. — Что если? — не понял Вова. «Если соберемся», — пояснил я. ну да, ты прав. Видимо, я слишком высоко задираю планку качества. Все время забываю, что мы на Роксане, а здесь народ привык к ненадежным девайсам. Грубая проза жизни так-то». «Вот именно, профессор», — подмигнул мне Вова. «Всегда делай скидку на тот факт, что здесь слишком хорошо, тоже плохо. Ну, так что, берешься? Дело-то верное». «И ладно, я тебя понял», — тяжко вздохнул я. И? «И?» вот пристал, прям как банный лист кафедрону и ничем его теперь не отдерешь. Я подумаю. Спасибо на этом, проф. Просиял Вова и потянулся за очередной кружкой. Собственно, на этом конкретный разговор завершился. Дальше болтали о всяческих отвлеченных вещах, типа выпивки и девчонок. Извечная темы куда ж без них. Ну и сегодня я Вове не соврал. Пока работал с квадом, подсознание переваривало инфу, которую я ему скормил на следующий же день вечером то есть уже после благополучного разрешения ситуации с моим проколом в офисе мозгакрутов Совершенно верно, в моей богатой подборке литературы на все случаи жизни нашелся томик по истории огнестрельного оружия. Но поскольку Вова по доброте душевно подкинул в качестве образцов поистине легендарные модели, ничего удивительного в том, что их и автор научного труда упомянул. И не просто упомянул, а рассмотрел в деталях. Разве что чертежей с допусками и посадками не привел. Но это, в принципе, дело наживное, особенно если знать, что и где именно искать. Я, например, знал, и буквально чуть-чуть погрузившись в тему, загорелся идея воссоздать легенду Дикого Запада, знаменитиший миротворец полковника Кольта. Но не признаваться же в этом Вове. Он от меня, вообще то несколько иного результат ожидает. «Какая именно?» — отвлек меня от воспоминаний напарник. «А? Задача, говорю, какая?» — пояснил тот. «Что тебя больше заинтересовало, то есть с чего ты решил начать?» «С самого простого говорил же», — пожал я плечами. «Для начала попробуй что-нибудь сообразить с револь...» «Эй, мальчики, а вы чего это делаете?» — прервал меня на полуслове звонкий девичий голос. прошу знакомый голос, ага, и что характерно, аж в груди что-то ёкнуло, или, как бы выразился один конкретный Вова, в забудыхание спёрло. Но его что ей сказать?» С чего начать? Инфы столько, что и не сразу сообразишь. Хоть и погоде разговор, заводи право слово. Впрочем, Инесса на этот раз осталась верна себе. Не дожидаясь, пока ко мне вернется дар речь, она застыла в нескольких шагах от нас с Вовой, уперла руки в бока и зловеще поинтересовалась, сверля многообещающим взглядом эльтора Тора. «Ага, Генри, мать твою женщину, ты чего натворил?» — В смысле натворил? Я аж прифигел в первый момент, далеко не сразу сообразив, что ответить. Понятно, что не заслужил равно, как и понятно, что надо отбрехиваться, причем решительно и крайне желательно безальтернативно. Но, блин, да с чего начать-то? А тут еще эта зараза руки в боки, из глаз молнии, губы поджаты, да и прищур ничего хорошего не предвещает. Так с чего я поплыл-то? Стою и улыбаюсь, как дурак. — Генри, я тебя спрашиваю. А я что, я ничего? Ну как же она прекрасна, в гневе. Черт, аж извращенцем себя почувствовал. Вроде бы никогда за собой склонности к саду Маза не замечала тут, знаете вам, потек как девица. Эй, дамочка, я бы попросил, — возмутился наездом Вова, отчаявшись дождаться моего ответа. А я бы сказал, отвали, — моментально отбрила его Инесс, и снова переключилась на меня. И как ты все это объяснишь, Генри? э что именно? Умудрился выдавить я, продолжая любоваться фурией. Хочется ей гневаться, но и пусть ее... Я в любом случае не в накладе зрелище уже компенсировала все неудобства. не о тебе в каком виде эльтора оставила?» — добавила строгости в голос Инесс. «А ты что с ним сделал?» «Ну, доработал, так, слегонца». Окончательно определившись с линией поведения, отбрехался я. «А что, тебе что-то не нравится?» «Мне не нравится?» Насел на меня Инесс, причем в буквальном смысле. Подошла вплотную, умудрившись при нашей разнице в росте, глянуть на меня сверху вниз, и разве что пальцем в грудь не ткнула. А сам-то как думаешь? э Вов, вот скажи, что здесь может не нравиться? Технично перевел я стрелки. Дизайн, предположил тот, быки вроде чешуйчатыми не бывают. Ой, помолчал бы лучше, перебил его девица, эксперт доморощенный. Инесс, радость моя. Начал было я, но девушка вдруг радостно взвизгнула и напрыгнула на меня, повистув на шее обхватив за пояс ногами. «А, да он идеален, Генри, я тебя люблю!» «Ой!» «Ну а как еще я должен был реагировать?» «Она, чтобы вы знали, влезть в гоночный комбез почему-то не сочла нужным. Возможно, потому что до гонки еще больше суток. А потому щеголяла в типичном для мелкой пига лицодеянии». Шортиках одно название, сверхкоротком топе и нарочито просторной футболки поверх. Правда, и длиной не поражала, едва закрывая пупок. А уж как от НС пахло! Смесь машинного масла? На самом деле просто комбинация синтезированных углеводородов с пакетом присадок на все случаи жизни. Какого-то еле уловимого парфюма, возможно, шампуня и молодой девчачьей кожи. Ну и как тут останешься равнодушным, я вас спрашиваю? Особенно, когда тебе только что в любви признались. — Да не в том смысле. Моментально поправилась девушка, когда я расплылся в идиотской ухмылке. — э ну тогда ладно. И это... — Да, Генри? — Слезь меня, пожалуйста, если тебе это не затруднит, конечно. — Давай-давай, Армонита, а то он сейчас оконфузится, — поддержал меня соизволивший таки выйти из дома Рауль. Вылез на свет божий он весьма вовремя, так что застал практически всю сцену. Да и выглядел возмутительно довольным, что можно было объяснить как хорошей погодой, так и запотевшей пивной бутылкой в его руке. Ну и чего? Имеет право. Выходной все-таки, а тут еще и сестричка, любимая в гости, приперлась. А счастливила, можно сказать. опс извини», — смутилась Инесс. «Но отпустила меня с неохотой. Или это просто у меня такое впечатление сложилось?» «Ты, Ермани, ты лучше Эль Торо, седлай», — со смешком посоветовал Рауль. Он хотя бы не такой стеснительный, как наш Генри. Да и покрепче будет. — Можно? — с робостью во взгляде покосилась на меня Инесс. — Спрашиваешь, — хмыкнул я. — Давай смелее. — Что, не терпится очередную дозу критики схлопотать? — подколол меня Вова. — Это не критика, это экспертное мнение, — парировал я, — в отличие от ваших. — Ага, а наши, значит, так себе. Особенно твое, балабол. Мальчик, не ругайтесь. Инесс буквально в одно движение взлетела в седло, немного поёрзала, устраиваясь поудобнее. Я, при виде его действа поспешил спрятаться за Вову, дабы не оконфузиться окончательно. И для полноты ощущений ещё и попрыгал на сиденье, на что Эль практически не отреагировал. сказалось увеличившаяся жёсткость подвески. «Ой, как непривычно! Генри, зачем это?» «Вот он насоветовал», — ткнул я пальцем Вову. «Показалось ему, видите ли, что пружина слабовата что качает сильно». «Правда?» — удивилась Синес. «А я раньше не замечала, а сейчас вообще как на табуретке». «Наверное, это потому, что кое-кто пьет слишком много пива, да, Вова?» «Нет, профессор», — отплатил напарник той же монетой. «Вова нормально пьет пиво, и вес у него, честных, 75, в отличие от...» «Ну да, ну да, рассказывай». С сомнением покосился я на его пузо. Вернее, на то место, где предполагалось его наличие. А ведь похоже, что и не врет. В любом случае в Энесс не больше 50 кило, так что разница все равно существенная. Значит, вполне возможно, что старая подвеска для девушки была вполне комфортной. Перестарался чуток, получается. «Да не расстраивайся ты, добродушно усмехнулся Рауль. «Может, тебе еще понравится. Не попробуешь, не узнаешь». «Надеюсь, это ты про Эль Торо, с легкой угрозой в голосе уточнил Энесс. «Ну уж точно не про Генри», — отперся ее братец. «А жаль!» — вздохнул я, причем больше от смущения, нежели от сожаления. энес не слушай его. Я только с виду бесполезный, а на самом деле кладезь ценной информации». «Это ты так на инструктаж намекаешь, милый?» — задумчиво заломила бровь энес «Думаю, сама справлюсь. Ну-ка, если вот так?» «Ну, что тут скажешь? Уела. Впрочем, и не мудрено. После внесенных в конструкцию усовершенствований органы управления вернулись к первозданному виду. Ну, почти». Всего одна дополнительная кнопка добавилась, что при профессионализме НС проблемы не стало, о чем и свидетельствовал бодрый стрек стремительно раскрутившегося до номинальных оборотов двухтактника. «О, довольно шумно!» — оценила новшество девушка. «Поберегись!» «Ну да, опыт не пропьешь». Это, кстати, одно из любимых выражений Вовы, которые он вставляет где ни попадя. Но сейчас оно пришлось к месту. ИНЕС тронула квад с изрядной пробуксовкой, раскидав задними колесами песок и мелкий гравий чуть ли не по всему двору. Потом заложила лихой вираж. Еще один. И безошибочно вписалась на порядочной скорости в ворота, стремительно умчавшись куда-то вдаль. Куда именно помешал рассмотреть пыльный хвост, как и положено раксане сверкающей статикой. — Это моя Эрманито! — с гордостью ткнул Рауль бутылкой в сторону шума движка двухтактника. — Надо позвонить Ли, пусть на нее поставит «Думаешь?» — моментально возбудился Вова. «Уверен, Амиго. Поверь, так резвано на старом кваде не стартовало. А если сейчас во вкус войдет, то ее уже ничто не остановит». «Если Эльтор выдержит», — с сомнением покачал я головой. «Вероятность отказа техники существует всегда, Амиго», — не стал спорить Рауль. «Но в ее случае она минимальна. Спасибо мне, типа? Не без того, Амиго». — Лишь бы не убилась при новых-то возможностях, — вздохнул я. — Он же теперь страшно прыгучий, особенно с ее массой. Запросто скозлить может. — Вот ж вообще не переживай, Амиго. Кстати, пива будете? — Давай. — Вполне ожидаемо согласился Вова. — Генри? — Не, я воздержусь. А то, знаете, как в старой присказке, с утра выпил и весь день свободен. — Так в этом и смысл, Амиго, сегодня же выходной. Вот — Вот-вот, — поддержал Рауля Вова. — Нет, непонятнее вас, парни. Если честно, здоровье не позволяет. Просто ты мало тренируешься, проф. — Ну да, где уж мне до тебя. Смотрите, возвращается. И, похоже, довольная. Ну а как еще объяснить лихое торможение с заносом, нехило обдавшей нас пылью, и древнюю, но до нельзя примитивную мелодию футбольных болельщиков, воспроизведенную на клаксоне? Ну, ту самую, где ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Черт меня дернул сигнал починить. Ладно, хоть двухтактник заглушила. Впрочем, она уже всю улицу переполошила, как бы на разборке народ не подтянулся. — Что скажешь, Эрмани-то? опередил меня Рауль на какое-то мгновение. — Класс! — просияла энес Но я толком не распробовала. Надо нормально прокатиться по саванне. Составишь мне компанию, Эрмано? — Не, вряд ли, — отперся охотник. — выходной же. Вон, пусть Генри с тобой прокатится. Ты же не откажешься, Амиго? — Э-э... «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» От избытка чувств запрыгала в седле Инесс. эти жертвестов от пива фиг оторвешь, а мне одной в саванну стремно соваться». «Это кого на жертвестом назвала?» Недоуменно оторвался от бутылки Вова. «А, не обращай внимания, Амиго!» Успокоил моего напарник Рауль и с надеждой уточнил. «Ты же с ними не попрешься?» а у тебя пива много?» «Полный холодильник, Амиго. Вчера затарился» профессор будь осторожны всегда помни, чему я тебя учил воу перекрестил бутылкой меня и квад цнес и даже кусок забора попал в зону действия крестного знамения и не шалите там генри снова покосилась на меня девушка а ладно поехали сдался я вот черт что то совсем я в ее присутствии таю становлюсь мягкий как гусар молчать назовем это податливостью ну и заодно смиримся с неизбежным спасибо я сейчас Инесс спрыгнула с квады и убежала в дом, сверкая голыми ногами. «Проф? Да, слюнь подбери. Вов, ты дурак?» «Влад дело, — говорит амига Да идите вы! но ну, ты попал, Амиго!» Ну попал и попал. Что ж теперь? Зато появилась цель в жизни — охмурить девицу. Хотя тут еще большой вопрос, кто кого. Хотя нет, не вопрос. Ей вообще никаких усилий прикладывать не придется, если она вдруг задастся целью меня охмутать. В этом я убедился сразу же, как только она выбежала из дома. Столь же легко и грациозно, как до того забегала. И это несмотря на то, что сейчас на ней было навьючено гораздо больше всякого добра, чем несколькими минутами ранее. Взять хотя бы широкий кожаный пояс, оттянутый справа здоровенный кобурой с массивным даже на вид револьвером. Плюс защита, наколенники, налокотники, шлем, который она держала на сгибе локтя, плюс второй в опущенной правой руке и добротные высокие ботинки на толстой подошве. Странно. Я-то думал, что она сейчас в комбез влезет. Он всяк практичнее, чем мини-шорты и мини-майка. Пыль такая зараза, что везде набьется. И вымывай ее потом. Впрочем, кто я такой, чтобы что-то указывать великой? Даже не так. Величайшей. Это не слишком ли легкомысленно оделась, Армонита? Ага. Рауль на правах родственника не постеснялся. Хорошо быть троюродным братом. «Хотя нет, к демонам. У меня хотя бы шанс на отношения есть, а в их случае это будет смахивать на извращение». «Нормально», — уверенно отмахнулся Инесс. «Мы недалеко и ненадолго. Да и не будет там пыли. До сухого сезона еще ого-го сколько!» «Как знаешь». «Вот именно, Генри, лови!» — легонько бросила она мне шлем, который я, конечно же, машинально поймал. «Че застыл? Садись, ты поведешь!» «Я?» «Ну ладно, впрочем, это даже логично». Инесса со своими габаритами без проблем пристроилась у меня за спиной. И это при том, что второе пассажирское место было съедено силовым агрегатом. А еще ей было удобно держаться за меня, обхватив за талию. Разве что козырек ее шлема давил мне между лопатками, доставляя определенный дискомфорт. Впрочем, перетерплю, потому что наоборот, все равно вряд ли бы получилось. Я бы вылетел из седла на первой же крупной кочке, наверняка утянув за собой и девушку. А так ничего, нормально устроились. Осталось только самому шлем нахлобучить да движок запустить. Один момент. Все, можно трогаться. Готово, на всякий случай уточнил я, вынужденно повысив голос. ого А куда ехать? Езжай пока прямо, а дальше покажу. Окей. Как вскоре выяснилось, маршрут и впрямь не поражал сложностью. Сначала прямо по улице до окраины, потом свернуть направо вдоль фавелы. И так до пересечения объездной дороги с из числа тех, что вели к карьерам к югу от Мейнпорта. Впрочем, по укатанной широкой грунтовке мы мчались относительно недолго, минут 10, то вряд ли. Но этого времени с запасом хватило, чтобы оценить поведение Эльтора на изрядной скорости. В моменте разгонялись почти до сотки, при движении по прямой. Конечно, стоило сделать скидку на перегруз, по сути сейчас Кват тащил тройную нагрузку, если взять за эталон НС. Но мой седалищный нерв сразу ощутил изменения. С одной стороны, правильно говорят про больше скорость, меньше ям. С другой, мелкие неприятные вибрации стали сильно заметней. Для таких вот участков старая подвеска явно лучше подходила. Зато когда мы снова свернули на второстепенную дорогу, едва различимую среди травостоя, и я вынужденно сбросил скорость, ситуация изменилась на прям противоположную. На более амплитудных неровностях подвеска отрабатывала выше всяких похвал. Кстати, куда именно сворачивать не показал Инесс, похлопав по плечу. В данном конкретном случае по левому. Ну, еще минут где-то через 5-7 мы добрались до подозрительно знакомого местечка. Не скажу за девушку, но я раньше здесь точно не бывал, но зато неоднократно видел, в записях гонок. Обычно терпение у меня заканчивалось очень быстро, и я вырубал ролик, но стартовую зону при всем желании не пропустишь. Соответственно, узнать довольно большую проплешину посреди саваны окруженный примитивными трибунами из... Нет, не из дерьма и палок, а из трубчатого профиля и пластиковых панелей. Труда не составило. А вон там, чуть поодаль, самый настоящий подиум, на котором победителей награждали. Тоже пластиковый, если вы вдруг засомневались. Плюс целых четыре ажурных вышки, игравших двойную роль. На них обычно торчали операторы за компанию со снайперами. А иначе никак. До жилой застройки довольно далеко, люди тут толпятся относительно редко, так что зверьё на первых порах тут частенько появлялось. Потом продместные охотнички отучили но всё равно отдельные особо отмороженные особи крутились поблизости с завидной регулярностью. Ну и вторым лично для меня сюрпризом стала изрядная суета в стартовой зоне. Я уже издали заприметил как минимум три разъездных трака и один полноценный грузовик, и не постеснялся уточнить УНС. Эй, а чего это? «Красу готовят!» — прокричал та в ответ, привстав в седле и стукнувшись своим шлемом об мой «Гонка же послезавтра!» «Нам точно туда?» «Нет, езжай просто мимо, но держись маршрута, его видно». «Окей». Так, собственно, и промчались мимо суетящейся гоночной обслуги, успев даже за столь короткое время привлечь к себе внимание. По крайней мере, оператор, уже торчавший на одной из вышек, не поленился поймать нас в объектив, если мне не показалось. Конечной точкой нашего пути, к очередному моему удивлению, стал второй по счету чекпоинт. По сути, стартовая зона в миниатюре, за исключением подиума. Ну и вышек всего две, а не четыре. А так все то же самое, едва обозначенное направление гоночного маршрута, читаемое по колеям и пожухлой траве. Трибуны, поменьше и пожиже, парковочное место для техподдержки, да, видимо, издалека флагшток, пока что без флага. Все ясно, не добралась еще сюда обслуга, хотя на первом чекпоинте уже один трак торчал. Насколько я понял, именно по этой причине мы поехали дальше. но ну, а здесь сам бог велел тормознуть на парковке техподдержки. Ну, что дальше? Поинтересовался я, заглушив движок. Слезай, велел Инесс. Хм, ну ладно, слез и... Смарт не забыл случайно? Уточнил Инесс, сдернув с головы шлем. Всегда с собой. Последовал я ее примеру, а что? — Отлично. Короче, Генри, лезь на вышку. — Какую именно? Без разницы, какая больше нравится. — Они мне обе не нравятся, я высоты боюсь. — Да неужели, милый? Представь себе. — Ну, ради меня. Если только ради тебя вздохнул я. Первая пойдет? — Пойдет, лезь уже. — И что дальше делать? — Дальше сиди тихо и жди меня. Ну и заодно снимай. Хочу со стороны на эльтора посмотреть. — Да, это бывает полезно, — предвосхитила она мой следующий вопрос. — Как скажешь, и не подумал я спорить. Там, он кстати, штатное место для твоего смарта. Тоже можешь поснимать, только у тебя получится вид от первого лица. — Спасибо, — благодарно кивнула девушка. — Обязательно воспользуюсь. А ты посматривай, если какой-нибудь шальной кошак нарисуется, сразу звони. — Эль, чтоб ты слинять успела, — язвительно ухмыльнулся я. — Нет, это чтобы я его не спугнула. Давно, знаешь ли, хочу чучелка в гостиную. — Фига себе, так ты еще и охотница. «Просто кладись талантов, правда?» — подмигнула мне Инесс. «Пугающих!» — буркнул я. «Жизнь заставляет!» — пожала плечами девушка. «Нужно уметь постоять за себя. Зря, что ли, думаешь, я эту бандуру с собой таскаю?» С намеком похлопала Инесс по кобуре. «Кстати, вот и удобный случай ознакомиться с местным образчиком огнестрела. В нормальных условиях я имею в виду» не мельком и не преодолевая дурноту от цемрада разлагающейся плоти. Человеческой плоть что хуже всего. «Можно?» — протянул я руку. «Чего?» — насторожилась Энесс. «Дай посмотреть. Громогласного Пеппи, что ли? Это ты про револьвер? У него есть имя?» «Ну да», — удивленно покосилась на меня инес «Я же девочка, у всех моих игрушек есть имена, даже у тебя!» «У всех свои тараканы», — ухмыльнулся я, напрочь проигнорировав последний намек. «Но твои хотят безобидные. Привыкну со временем, наверное». «Наивный!» — припечатал меня Инесс, но револьвер все же протянула. Аккуратно, рукояткой вперед. чтоб ты знал, это Таурус-констриктор. Модель 128 года. Почти точная копия Кольта Питона, только бразильского производства. Под калибр 357 Магнум. Ствол 8 дюймов охотничьей серии. Дядя на совершеннолетие подарил». Осторожно приняв оружие, я покрутил револьвер так и этак, внимательно рассмотрев со всех сторон, и незамедлительно убедился, что образец заводской. У старного в нем разве что накладки на рукоять. Эти из какого-то местного дерева, отполированного чуть не до блеска. Сам же револьвер из нержавеющей стали, что в условиях раксаны вполне логично. Заряженный, готов к использованию, разве что не на боевом взводе. Но ему и не нужно, он двойного действия. Плюс активация по отпечатку пальца. То есть конкретно у меня в руках он не более чем замысловатой формы дубинка. Красивый. И только-то. И довольно тяжелый. Как ты с ним обращаешься? Да вообще запросто, без тени сомнения, заявил Энесс. Продемонстрировать? Только не на мне, пожалуйста, напрягся я. Естественно, ты же мне еще пригодишься. Ну тогда ладно, показывай. Вон, видишь, бутылку. Угу, кивнул я, глянув в указанном направлении. Метров двадцать от нас, если навскидку. — Дай сюда. — протянул Инесс руку, легко спрыгнув с квада. — Держи и отойди чуток в сторону, на всякий случай. — Прошу. И уши заткни. Э, — Вот это она вовремя, да. Я еще только дернулся, она уже приняла образцово-показательную стрелковую стойку для стрельбы с двух рук и почти незамедлительно выпалила. По ушам хлестануло резким звуком, и я возмущенно завопил. — Мать, предупреждать же надо. — А я предупреждала злорадно показала мне язык Инесс. «Поберегись!» «Ба-бах!» «Да что ж такое-то? А ведь ей нравится. Она реально тащится, причем как от результата, так и от процесса. И да, на этот раз я ей взлетевшую в воздух бутылку краем глаза зацепил. К тому же взлетела она явно из другого места, что доказывало, что и в первый раз Инесс не промазала. «Попробуешь?» Протянула она мне револьвер, картинно сдув дымок с обреза ствола. «Эээ, он же по отпечатку активируется». «Уже нет», — кмыкнула Энест, проделав пару непонятных манипуляций с рукоятью. То ли куда-то нажал только какой-то замаскированный тумблер перекинула. «Хм, ясно теперь, к чему этот доморощенный кастом. Потрудились над оружием неведомой умельцы, да так, что я при беглом осмотре ничего не заметил». «Слушай, а к чему заморочки вот эти вот все?» — поинтересовался я. «В смысле, нафига идентификацию отключать?» «Вообще-то, громогласный Пепе нужен мне для самозащиты», — одарила меня Инесс ироничным взглядом. «Разумеется. Для самозащиты в экстремальных условиях», — развела мысль моя спутница, убедившись, что до меня с первого раза не дошло. «Ну и?» «Мало радости, когда сканер отпечатков посреди саванны накрылся, а тебя кошаки окружают». «А-а-а...» то просто открывался, оказывается». Без активации по отпечатку с оружием в мейнпорт не пустят, да и в фавелии с бешникам на глаза лучше не попадаться. А вот за городом эта сложная система может сбойнуть в самый неподходящий момент. Интересно, наши конвойщики чем-то похожим заморачиваются или им проще с собой запасные стволы таскать, благо что не пешком? Надо будет у Вовы поспрашивать. Потом. «Вот тебе я... Ну так что, попробуешь?» «Ну, как то «Да не робей, это же прикольно», — подбодрила меня девушка. «Да я не из-за этого. Просто... Просто что? они примчится ли к нам сейчас помощь? Какие-нибудь избэшники? Объясняйся потом с ними». «А, забей!» — беззаботно махнула рукой Инесс. «Мы же в саванне. Здесь стрельба — обычное явление. И нас даже на соседнем чекпоинте не слышно. Уж можешь мне поверить?» «Все равно как-то сомнительно». «Ну, до сих пор же не примчались?» — привела Инесса убийственный аргумент. «Черт, ведь не поспоришь». А признаваться, что я тупо боюсь, как-то стрёмно. — Ну, если так, давай попробую. — Держи, — сунул мне револьвер девица. — и подожди, сейчас что-нибудь другое найдём. бутылку уже далековато. — А, вон, давай по мусорке выстрели. — Неудобно как-то. Это же собственность корпорации, не хочется её портить. — Ты-то ещё попади сначала, — подначила Инесс. — Да чего тут попадать-то, — возмутился я. — Метров в десять ты есть? — Чуть меньше. — Да стреляй уже, чудилок. «Ладно, только не ори под руку. Не учу ученую». К слову, несмотря на перепалку, вела себя Энесс довольно осмотрительно, то есть стояла сбоку и на линию огня не лезла. Да и я старался держать револьвер стволом в землю с указательным пальцем вдоль рамки, но никак не на спусковом крючке. Так, теперь бы еще вспомнить, как было на картинке в направлении по стрелковому делу, которое я мельком просмотрел по случаю. «Генри, вот давай только не выпендривайся», — поморщился Энесс при виде моей стойки. Встань прямо, ноги на ширине плеч, правая рука на рукояти, левой обхватить сбоку и снизу, локти в пузо. Теперь целься. Спасибо. Хм, а спуск довольно тугой, и свободный ход выбрался неожиданно. бабах И мимо. Такая отдача сильная, буркнул я виновата. А ты как хотел. Ну-ка давай еще, только теперь аккуратней. Ладно. бабах Снова в молоко, хоть ствол и не так сильно дернулся. Уже прогресс, в принципе. Уже ближе, милый подбодрила меня Инесс. еще бабах Да твою же! Последний шанс! Дыши глубже, стреляй между ударами сердца! бабах бах Чпок, хрясь, есть! Ну, в дом уже точно попадешь», подвела итог моим потугом девушка. «Хотя револьвер, пожалуй, не твое. Тебе лучше с дробовика начать. Все, давай сюда, перезарядиться надо». «Держи и спасибо». «Понравилось?» Инесс как бы между делом откинула барабан и одним движением экстрактора заставила стрельные гильзы высыпаться на траву, буквально себе под ноги. Я тоже очень быстро пристрастилась. «Да пока не понял. Сомнительное какое-то удовольствие». «Но это тебе еще пока оружие жизни не спасало». Инесс аккуратно извлекла из патронтажа и не менее аккуратно вставила в камеру патрон. Уже третий, кстати. Ловко она. «А когда своего первого кошака завалишь, непередаваемое ощущение». — Поверю на слово. — но еще б ты не поверил. — Ладно, все, лезь на вышку. — А мы потом еще постреляем? — Посмотрим на твое поведение, милый. — Ну, хотя бы прямым текстом не послал уже хорошо. А на вышку, как не отнекивайся, лезть придется. Мейнпорт, 22 июля 23 года ООК. Ближе к полудню. Вот уж никогда бы не подумал, что банальнейший этап региональной гонки, про которую даже не на все Роксане знают, может привлечь столько народу. Нет, понятно, что и у трансляции охвата гораздо шире и в записи потом посмотрит на несколько порядков больше. Но чтобы здесь и сейчас, в стартовой зоне, яблоку негде было упасть. Хотя чему я удивляюсь? Со мной такая же фигня приключилась в том памятном финале, а у нас на Беатрис на минуточку развлечений не в пример больше. И все равно как-то стрёмно Я, если честно, не подозревал, что в мейн-партии-окрестностях, читаю фавелах, найдется столько фанатов, готовых в выходной воскресный день поднять зады с любимых диванов, кресел, шезлонгов или просто табуреток, сесть в траки и переться к черту на кулички. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что тут и корпоративные автобусы засветились. Те самые, что возили людей из космопорта. А часть зрителей, вы не поверьте и вовсе пешком приперлась. Видимо, спортсмены-любители. Или просто нищеброды, у которых денег нет даже на автобус. А еще Вова меня просветил насчет трибун. Туда тоже не за красивые глаза пускали. И все равно не были забиты под завязку. И это помимо остальной толпы, заполонившей все свободное пространство между припаркованными траками и вышками. Особо отчаянные особи и на них повисли, забравшись примерно до середины. Скорее всего, дальше их организаторы не пускали. Техника безопасности, все дела. Ну, что тут сказать. Впечатляющее зрелище. И эта гонка еще даже не стартовала. Охренеть! Предельно лаконично оценил я обстановку, когда Вова ловко притер на трак в ряду примерно таких же машин разной стадии потрепанности, выстроившихся в зоне техподдержки. Кстати, с трудом нашли местечко. Как я выяснил из пресс-релиза, к сегодняшнему заезду квалификационная бригада допустила 34 экипажа из 17 разных команд и семь независимых гонщиков, далеко не каждый из которых мог похвастаться собственной машиной сопровождения. Инес кстати, могла, благодаря мне, и это без лишней скромности. Правда, пришлось постараться, потому что кое-кто, не будем показывать пальцем, от участия в гонке даже в качестве техников наотрез отказался. Пришлось изгаляться и договариваться насчет разъездного трака из родной мастерской. Вчера почти полдня убил на переговоры с Игараси. И так изворачивался едок, а он все ни в какую. Впрочем, в защиту Игараси могу сказать, что он не технику зажал, проявил недоверие к моему уровню подготовки. Иными словами, изо всех сил стремился навязать мне в качестве напарника бригадира Хесуса. Дескать, я, конечно, дипломированный специалист и известный в своей области ученый, но больше теоретик, чем практик. И опыт специфический у меня отсутствует. И разрешение на ношение оружия у меня до сих пор нет. И, короче, пришлось официально засветить Вову, против которого он уже не попер. Попробуй тут попри, если очень кстати заглянувший на огонек Галлахера моего напарника знал как облупленного, что и не умудрено. С Вовиным-то прошлым. И все равно пришлось подписать здоровенный договор аренды с актом приема-передачи, а также выплатить нехилый такой, почти в две моих зарплаты, залог. Хорошо, кое-какие накопления у меня уже появились, иначе не знаю, как бы выкрутился. Но обошлось. По факту затраты свелись к оплате зарядки аккумулятора и 10 часов аренды по стандартной корпоративной ставке. Иными словами, полторы сотни марок. Да, ровно в полтора раза дороже услуг Рауля с напарником, но зато я получил в безраздельное пользование проверенный трак, и все это без лишних ушей в нагрузку. Водил я его уже довольно неплохо, но Вова, за которым я заскочил по пути, Жил он, как и я, в корпоративном кампусе, только в другом секторе. С водительского места меня решительно согнал. Объяснил он это тем, что тоже порулить хочет, так что надо ловить момент, пока мы в безопасной зоне. Вот когда на маршрут выйдем, вот тут-то я и вернусь за руль, потому что опытный воин Вова будет выполнять более присущие ему функции, то бишь охранять мой покой. Для этого у него инструмент есть. Штатная арка конвойщиков с заблокированным режимом автоматической стрельбы выкупленное им в личное пользование больше года назад. И даже два инструмента, еще пистоль в кобуре на бедре. И вообще Вова явился весь из себя такой красивый. комбес военного образца, крепкие берцы, фирменные кепи конвойщиков, на котором, как ветеран, имел полное право. Защита локтей и коленей, тактические перчатки с обрезанными пальцами и разгрузка типа лифчик с запасными магазинами к винтовке. Он даже тесак типа мачете на пояс повесить не поленился, прикиньте. Я при виде такого чуда, расплылся в издевательскую ухмылки но Вова решительно пресек мое разглагольствование. «Даже не думай, профессор!» И ткнул мне почти в нос указательным пальцем, видимо, для закрепления эффекта. И в мыслях не было. Демонстративно пожал я плечами, с трудом вернув наружу нейтральное выражение. Сам-то я подобными изысками не заморачивался, экипировался как стандартный полевой выход. И то лишь по настоянию Гараси, который включил этот пункт в договор аренды. А весь необходимый инструментарий и еще кое-что сверху я уже сам в трак загрузил. Техподдержка мы или где? — Все, вали отсюда, — приказал мне Вова, посчитав инцидент исчерпанным. «Куда — Куда? — прифигел я. — Я поведу вот куда, а ты лезь на пассажирское, и мы пока подержи. — А нас на КПП так пропустят? — А куда же не денутся? — удивился Вова. — Винтарь официальный, с блокировкой, так что не дрейф. — Плохо, кстати, что ты пустой. — В плане? «Не дело в саванну без оружия соваться», — предельно серьезно пояснил напарник. «Поверь, Олежек, моему печальному опыту». «Да ладно», — отмахнулся я, многократно отработанным движением, перемещаясь на пассажирское место. «Мы этот трюк специально тренировали по настоянию бригадира Хесуса». «У тебя же в этом плане порядок, а я приучен работать в команде. В случае чего делаю ноги, а ты меня прикрываешь». «На это вся надежда», — вздохнул Вова, но развивать тему не стал. Он как раз устраивался за рулем. Вернее, пытался. Ему отчаянно мешал навьюченный на него сбруя. Тем не менее, от снаряги избавиться он и не подумал. «Готов?» «Готов». «Вот и славно», — заключил напарник. «Погнали, что ли?» «Давай», — дернул я плечом. «Ну а чего тянуть?» «Понятно, что до старта еще довольно долго. Час с гаком, но пока доедем, пока припаркуемся, пока с Инесс пообщаемся. Плюс сам старт — дело далеко не минутное» гонщиком надо занять стартовые позиции. Операторам нужно настроить камеры и проверить связь. Вышки, оказывается, были объединены в собственную локалку и все тем же оптоволокном. Ну и организаторам еще необходимо официально открыть мероприятие. Дело не в проворот, в общем. А еще нам ехать добрых 20 минут. С Вовой за рулем, да. И трак это вам не инескин квад доработанный и усовершенствованный. Трак это трак со всеми вытекающими. И трясет его, и качает, и на поворотах коренит. Неудивительно, что вскоре я полностью сосредоточился на дороге, чтобы в самый неподходящий момент не влететь башкой в потолок. Впрочем, это не помешало мне погрузиться в воспоминания полуторадневной давности. Отправив меня на вышку, Инесс, как и планировала, принялась нарезать вокруг чекпоинта довольно широкие круги. Мне даже временами приходилось включать цифровой зум, наплевав на качество. Насколько я понял, девушку интересовало поведение квада в целом, а не то, как эффектно она смотрится в седле. Ну и просто головой вертеть не забывал на предмет противокошачьего мониторинга. На наше счастье, за тот час, что ушел на тренировочный заезд, ни одна зверюга в пределах видимости не появилась, чему я только порадовался. В отличие от девицы, да. Впрочем, свое разочарование она высказала только по окончанию тренировки, когда лихо приткнула квад у вышки. Да так ловко, что я прям с лестницы спрыгнул в седло, которое Нес к этому моменту освободило. Выглядела она, честно признаться, обворожительно, раскрасневшаяся, вспотевшая, с прилипшей к и с язвительно недовольным прищуром. Но как иначе, если и с охотой и Кошаков обломался, тренировку пришлось прекратить, потому что гоночная обслуга и до этого чекпоинта добралась. Два трака, шесть человек народу, часть охраны часть техники наладчики. И каждый счел своим долгом восхищенно посвистеть ей вслед. На меня парни, что характерно, внимания не обратили. Отчаянные какие. Особенно один, жестами недвусмысленно давший понять, насколько он впечатлен моей спутницей. Хм. С одной стороны, я был с ним полностью солидарен, стоило только девушке снять шлем и помотать головой, взлохматив слипшиеся волосы. У меня чуть удар не хватил. С другой, я об этом дяде с большими ушами уши бы пооткрутил. Еле сдержался, снова спасибо, Инесс. Та, уступив в водительское место, незамедлительно постучала мне по плечу. — Поехали, Генри. Куда — Куда? — уточнил я на всякий случай. — Без разницы. Отъедем немного и остановимся. Хочу запись посмотреть. — Там же час с лишним. но да я пока так, с перемоткой. — Как скажешь, — пожал я плечами. Нахлобучил шлем, запустил движок, дождался, пока Энессу строится поудобнее, обняв меня за пояс, и с юзом рванул с места. Дурной пример, как выяснилось на практике, заразителен. Уехали мы действительно недалеко, на пару километров. И остановился я по указке НС прямо посреди хорошо укатанной грунтовки. Благо сегодня опасность попасть под колеса конкурентов нам не грозила. Это с одной стороны. С другой, обслуга трассы уже наверняка распугала всю окрестную живность. К тому же... Слушай, хлопнул я сам себя по шлему, осознав ту нехитрую мысль, что только что пришла в голову. «А мы ведь кошаков зря опасались». «Чего это?» — удивился Инесса. «Так ты их сама же распугала», — пояснил я. «Наверняка они к такому реву не привыкли. Электрички-то практически бесшумные и не воняют. Отсюда и проблемы со зверьем». «А ведь верно», — задумалась моя спутница. «А еще мы стреляли». «Ну так что, глушу?» «Глуши и давай показывать чего снимал «Ни с первым, ни со вторым проблем не возникло». Едва двух двухтактник смог, я спрыгнул в траву и пристроился к левому крылу, благо на него оказалось вполне удобно облокотиться. Шлем, правда, немного мешал, так что пришлось от него избавиться. ИНС, последовавшая моему примеру нетерпеливо, вырвала у меня из рук смарт. Ладно, хоть блокировку снять успел. Запустила плеер и впилась взглядом в экран, моментально позабыв обо всем на свете. Пришлось снова взять на себя охранную функцию, косясь в экранчик лишь временами. В основном же я крутил головой, скользя беспокойным взглядом по травяным волнам, лениво колышащимся под редкими порывами ветра. Не понимая, что там такого увлекательного нашла Инесс, но запись она просматривала реально с упоением, а некоторые моменты перематывал на начало несколько раз. Не мудрено, что мне уже минут через десять это занятие до чертиков наскучило, но отрывать девушку от дел я не решился. Она хоть и прекрасна в гневе, но при случае может и в нос дать а при особо неблагоприятном стечении обстоятельств и вовсе пристрелит. Так что пришлось терпеть, благо, что не особо долго, и еще с четверть часа в общей сложности, а потом она просто вырубила смарт и молча протянул ее мне. Ну и что скажешь, не утерпел я, спрятав гаджет в карман. Из того, что ты еще не слышал, усмехнулся Несс. Надеюсь, из приятного. Ну, с какой стороны посмотреть? эльтора лишился нескольких старых недостатков. Вот видишь, Но обзавелся парочкой новых. А вот с этого момента поподробнее. Что ты там так внимательно высматривала? Признавайся, женщина. Полегче, полегче, мужчина, — рассмеял Асинес. Смотри-ка, осмелел как. Всего-то пару часов в саванне провел, а уже матч из себя строит. Ну, предположим, что в саванне я не впервые. Действительно? Расскажешь? Потом как-нибудь помотал я головой. Извини, не самые приятные воспоминания. «А, ты про тот случай?» — закатила глаза Инесс. «Вы с Раулем сговорились, что ли? Он тоже подробностями делиться отказывается». «Да там ничего интересного», — заверил я. «И давай не уходи от темы. Как впечатление в общем и целом?» «В общем и целом, зверь-машина. Если не накроется посреди маршрута, то я всех сделаю. Надо только с тактикой определиться. Можно сразу в отрыв уйти, но это чревато». «Кошаки?» «Если бы только они, но даже не в этом главное. Главное — привлечь внимание операторов, а на одиночек они с ней очень охотно. Значит, сначала держись в основной группе, а в отрыв пойдешь уже в последний третий маршрута. Ох, не знаю, при такой мощности и маневренности будет очень трудно себя сдерживать». «И это новый недостаток, так что ли?» — удивился я. «Он самый», — подтвердила девушка. Про жесткость подвески я молчу. Тут скорее проблемы моей филейки, а не эльтора Но вот с управляемостью стало хуже. Труднее такую мощь контролировать. С другой стороны, качает меньше. Короче, лично для меня пока больше плюсов, чем минусов. Ну и шум еще этот. «Привыкнешь?» — обнадежил я спутницу. «Конечно, привыкну. Уже привыкла. Ну а чего тогда?» «Да вот думаю, как тебя отблагодарить». «Спасибо будет достаточно». «Как дешево ты себя ценишь», — усмехнулся Несс, но без издевки, по-доброму. «Ладно, как скажешь. Спасибо, Генри». «Большое?» — уточнил я. «Большое. А насколько большое?» «Больше не бывает. Такое знаешь, что и не унесешь. Хотя...» Девушка на секунду задумалась, потом сгробастала меня за грудки и решительно притянула к себе. «Знаешь, спасибо все-таки маловато». Поцелуй получился не особенно страстным, как минимум с моей стороны, да и не затянулся. Инесс чутко отреагировала на моё офигение и окончательно добивать меня не стала. Но после над признать, осталось приятное. Немного соли на губах. И к уже знакомой смеси ароматов, которую ловил мой нос, добавился честный трудовой пот. Нет, вру, ещё спиртяга от чая нанесло. Но не столько от Инесс, сколько от Эль Тора. Всё, поехали домой. — решительно заявила девушка, отстранившись от меня. «Ну, домой так домой. Опять же, что я, дурак, что ли, отказывают квадом порулить? Когда еще такая возможность представится? Вот и я не знаю. А тут еще и удовлетворенные, в профессиональном плане, а не то, чтобы вы подумали. Девица сзади прижимается, обхватив за пузо. Если бы не Инескин шлем, отменно твердый и неудобный, вообще бы кайфа не поездка. В любом случае, по уже знакомому маршруту назад домчались с ветерком. И знаете, что мы обнаружили в резиденции Рауля? Все то же самое, разве что людей прибавил или заглянул на огонек, или скорее на аромат прохладного пиваса. Впрочем, нет, огонек тоже наличествовал. В самодельном гриле тлели угли, а рядом в тазике мариновались шматы мяса. Уж не знаю, кого именно сегодня пустили на барбекю, но присутствовали и стейки, и шашлык. Последний наверняка Вовина заслуга. Вот только как он собирается его жарить без шампуров. Бухайте при виде такого безобразия, взмутилась Инесс. Естественно, после того, как я припарковал к вату ворот гаража и заглушил двигатель. — Вовсе нет, Армонита, — отперся развалившийся в шезлонге Рауль. — С чего ты взяла? — Вово, — поддержала охотника Вова, как раз вынырнувший из смежного бокса, служившего Раулю мастерской. — Не бухаем, а культурно отдыхаем. А еще экспериментируем с национальными кухнями. — Ты! — Экспериментируешь, — притворно удивилась Инесс. — Даже не сомневайтесь, дамочка, — заверил Вова. — С кухнями! — не пожелала сдаться Инесс. — С кухнями! — гордо кивнул Вова. — Вот видишь шампуры? — Щам что? — Шампуры! — пояснил Вова. — Как это на интере? О, вертел. — Кого ты там вертел, амигу заржал Рауль. Влад-то присоединился к всеобщему веселью Ли. Да он все вертел, и всех скопом а еще каждого по отдельности. Как говорил мой покойный дедушка, человек способен на такое страшный человек. Вот-вот, и не подумал смутиться Вова, бойтесь меня. Да вот еще, фыркнул Инесс, задрав нос. Я в душ. Это тип приглашения, уточнил мой неугомонный напарник, а охотники хором присвистнули. Видимо, это мыслям тоже понравилось. Зато не понравилась Инесс, которая коротко припечатала всех присутствующих. Дураки и спокойно прошествовал мимо площадки для пикника. «Опаньки!» — озадачился Вова досрочной победой. «Что-то быстро, я даже половины шуток еще не выдал». «Да это на заранее», — пояснил Ли. «Так сказать, в превентивных целях», — поддержал его Рауль и крикнул вслед, нырнувший в двери Несс. ты мясо будешь?» «Сам-то как думаешь?» — донеслось в ответ. «О, отлично, нам больше достанется», — оживился Ли. «Самый, кстати, из нас всех щуплый». «Мне два!» — не поленелся Несса высунуться из двери. «И чтобы с кровью усёк карману передержишь хотя бы до медиума, будешь сам жрать!» «Ладно», — барстаном махнул Рауль рукой, выплеснув чуток пива из неизменной бутылки. «Расстараюсь для любимой Арманиты. Уж будь добр!» «Вроде ушла», — громким шептом объявил через несколько мгновений Ли, устроившийся ближе всех к жилому боксу. «И вода потекла». — Значит, минут двадцать у нас еще есть, — философски заключил Рауль. — Стейки жарить еще рано, передержу. Она этого не любит. Ей с кровью подавай. — Гадость какая! — скривился я. Никогда вот это устремление жрать сыромятину не понимал. Медиум еще куда ни шло. — Да ты просто нормального мяса не ела мигу вступился за родственницу Рауль. — А стоит только раз, и все, уже не сможешь отказаться. — Это она еще моих шашлыков не пробовала, — хмыкнул Вова и сразу недовольно скривился. «Мать! Уж сколько лет обещаю сам себе нормальные плоские шампуры сделать!» Оказывается, он уже успел между делом нанизать несколько кусков, но в общем и целом работа не особо спорилась. «А месье знает только в возвращениях», — с первого взгляда оценил я плоды его трудов. «А чего там оценивать? Просто куски проволоки, даже не заточенные, а трубленные под углом». Ему бы их в паре мест расплющить молотком, но ведь фиг угадаешь. Правда, можно к мангалу, то есть, конечно же, к грилю, примериться. Но это было бы не в стиле Вовы, по крайней мере, того, которого я знаю. «Генри, ну теперь-то ты с нами?» — поинтересовался Рауль. «Теперь да», — кивнул я. «Тогда падай», — ткнул охотник бутылкой в свободный шезлонг. «Пиво вон в холодильнике, ни в чем себе не отказывай». — И в мыслях не было, — заверил я, запустив за лапу в пластиковый короб, забитый льдом и пивными бутылками. — Кстати, мужики, дело есть. У вас на послезавтра какие планы? — Заняты мы, — даже не дослушав толком, огорошил меня Рауль. — Ты ведь на подработку намекаешь? — Ну, э, э как бы да. — Не, не получится. — С сожалением помотал головой охотник. — Реально дела. — Ну, тогда, может, и трак не дадим, — перебил меня Ли. А вы разве гонку смотреть не будете?» — удивился я. «Рауль, там все-таки твоя сестра поедет». «И что из того? Она каждый месяц этой фигней страдает, Амиго?» «Конкретно такой впервые», — все же уточнил я. «Но что тебе сказать, Генри?» — философски вздохнул Рауль. «Жизнь есть жизнь. Нашу работу никто за нас не сделает. Я понимаю, что для тебя это событие, и понимаю твое желание сопроводить армониту в гонке. Это вовсе не повод забить на обязательства, так что извини, Амиго». — Да ладно, чего уж там. Вов, — с надеждой покосился я на напарника, — ты-то как? — А я трансляцию посмотреть собирался, — буркнул тот, старательно раскладывая шампуры на гриле. — Дома, в кресле, с пивом. — То есть тоже не хочешь? — Пешком? Вот вообще желанием не горю. — А если я найду транспорт? — У начальника служебный трак выклинчишь, что ли? — Как вариант. — Ну, попробуй, — вздохнул Вова. Что-то не вижу энтузиазма, это же настоящее приключение. — Да ладно заливать-то, — моментально раскусил меня напарник. — приключение ага. Я предпочитаю называть вещи своими именами. А то, что ты предлагаешь, — это самая настоящая работа. Плюс еще и небезопасная. Зато ты будешь в центре событий, из которых большую часть пропущу, потому что посмотреть получится только старт. — Хочешь сказать, на чекпоинтах связи нет? — Хм, а это ты прав, профессор. Часть вживую посмотрим, остальное в трансляции. пускаем правда, и на маленьком экране. — Оф, только не говори, что тебе тоже платить надо, — возмутился я. — Ладно, эти вон, им на жизнь зарабатывать нужно, но ты-то... — А что я? Я рыжий, что ли? Мне, по-твоему, деньги не нужны? — Да ты мне по-хорошему сам приплатить должен. За эксклюзив и транспорт припечатал я. — И да, ты рыжий. — А ты не охренел ли часом, проф? «Господа, господа», — вклинился Ли в нашу беседу, протекавшую на повышенных тонах. «Осмелюсь заметить, мой покойный дедушка говорил, главное в приготовлении мяса уловить ту тонкую грань, когда она еще остается мясом и не превратилась в уголь». «Чего?» — опешил мой напарник. «Вова, блин, шашлык горит. Правильно разобрался я в ситуации. Черт, черт, черт!» Мясо Вова все-таки спас. Ли по извечной своей привычки слегка драматизировал. Там всего лишь несколько капель жира пыхнуло, так что повару пришлось присыпать очаг возгорания солью и больше не отвлекаться. Но ну и разговор о планах на понедельник сам собой заглох. Сначала шашлык подоспел, а там и Рауль показал класс в готовке стейков. В общем, оттянулись на славу. Но Вову совместной вылазки я все-таки склонил, правда уже сильно позже, когда он обожрался до полной потери подвижности и по этой причине пребывал в благодушном настроении. Плюс Инесс помогла, горячо поддержав мою затею. Собственно, и вот мы уже здесь, на парковке техподдержки. Эй, проф, а чего это там? Толкнул меня в плечо Вова, вынудив вынырнуть из глубин памяти. Где, вскинулся я. Да вон, глянь, это же NS вроде бы. Ну да, а что за толпа? Фанаты, предположил я. Да не очень-то похоже, отверг Вова мою версию. Смотри, у них повязки клетчатые, а остальные вроде как гонщики с техниками. «Эль рассматривают», — выдал я очередную гениальную идею. «Ты будешь смеяться, проф, но именно так». «Вов, а ты чего с лица-то сбледнул?» «Не нравится мне, это Талежек. Эти три типа с повязками смахивают на экспертную комиссию». «В плане», — удивился я. «Мы же ничего не нарушили. В норматив вписались или здесь живут по принципу «все, что не разрешено, то запрещено?» «Проф, задрал уже умничать», — рыкнул Вова. «Давай выгружайся, разбираться пойдем». «Думаешь, могут с гонки снять?» Честно говоря, от такого предположения у меня по спине холодок пробежал и голос сел. «Пусть только попробуют!» — многообещающе потряс кулаком мой напарник. «Все, идем!» Мейнпорт тогда же. От трака до стоянки Эль Тора мы с напарником добирались каких-то пару минут, но и за это время пришлось изрядно потолкаться в толпе, причем разношерстной. Тут тебе праздно шатающиеся зрители, реальные техники даже пара гонщиков, которые выделялись на фоне остальных цветастыми комбезами и шлемами. А еще попалось двое из бэшников при пистолетах и дубинках. Эти целенаправленно перли в район потенциального конфликта. Проще говоря, нам с ними оказалось по пути. И прибыли мы практически одновременно, так сказать, к апофеозу действа. У той шестерки, что кучковалась посреди относительно небольшого пятачка, свободного от зрителей, Дело явно пахло керосином, и по этой причине основные действующие лица пребывали в таком возбуждении, что на наше появление не обратили внимания, в отличие от нас, да. Правда, справедливости ради, лично я в первую очередь прикипел взглядом кладной фигурки, затянутой в кожу ткань и пластик. Сегодня Несс не пренебрегла ни единым элементом гоночной экипировки. И знать что? Ничуть от этого не потеряла в привлекательности. Ну а то, что она прекрасна в гневе, я уже говорил. А если учесть, что гнев направлен не на меня, то вообще визуальное пиршество. Раскрасневшиеся, с раздувающимися ноздрями, глаза прищурены, губы сжаты в ниточку. Что странно, обычно именно она предпочитала нападать. А тут стоит с трудом сдерживаясь, чтобы не схватиться за знакомый Таурус и сверлит взглядом здоровенную детину, живо напомнившую мне покойную Серхио, и статью, и лысиной, даже пузом. Ну а чего? Довольно распространенный среди латиносов архетип. Вот только наседать так рьяно на миниатюрную девицу не стоило бы. Ладно, хоть пальцем в грудь не тычет но весь из себя такой альфа-самец. Нашел, блин, с кем справиться. Кстати, судя по комбезу инструментальному поясу, техник. У него даже на спине какая-то наклейка. С моей позиции не рассмотреть, какая именно. А рядом чуть менее габаритный напористый пилот квада. Тоже латинос, но с конским хвостом и щегольской бородкой. И да, по сравнению с НС, вполне себе крупный экземпляр. Собственно, конфликт по всему суде разгорелся именно между этой троицей. Остальной народ просто толпился рядом. то из любопытства, кто от скуки, а кто из профессионального долга. Это я про избэшников и тех троих мужиков, что щеголяли клетчатыми повязками на рукавах. Двое ничем вообще не выделялись и помалкивали, посматривая на третьего – А тот с седой гривой, усищем и сигарой, в свою очередь, с интересом косился на участников разборки. Что характерно, вслушиваться в речи конкурентов мы с Вовой не стали, а просто с ходу вклинились между ними и Несс, причем мне досталось сомнительной чести оттеснить лысого бугая. Тот от такой наглости проглотил очередное ругательство, а продолжить мы ему не дали. Мой напарник опередил естественно в такой ситуации вопросом. «Эй, а что тут происходит?» «Твоё какое дело, пендехо!» — немедленно вызверился Бугай. «А ты бы, браток, такими словами не разбрасывался!» — с умхомылкой посоветовал Вова. «Проф Грубиянов не любит, верно, проф?» «Однозначно», — подтвердил я и повернулся к НС. «Ты как? В порядке?» «Нормально», — выдохнула девушка, как мне показалось, с облегчением. «Чего не хотят?» — продолжил я выпытывать. «Ты лучше спроси, чего эти черти не хотят?» Зло сплюнуло себе под ноги Инесс. «А ты не слишком ли говорливая коза?» — взвился лысый. «Совсем страх потеряла». «Вов, мне ему вломить?» — как бы между делом поинтересовался я, окинув детину презрительным взглядом. «Да я тебя!» — дернулся было тот, но бородатый хлыщ успел сцапать его за руку и удержать на месте. «Не, погоди пока», — остановил меня напарник. «Давай-ка разберемся. Господа эксперты, а в чем, собственно, суть проблемы? Герр Хайнс... Ого, и откуда, интересно, Вова Седова знает? Хотя о чем это я? Проще спросить, кого Вова не знает. Майнхерен из команды «Торнадо» заявили протест в связи с использованием Фройлен Альварес непредусмотренных техническим регламентом гонки технологий. Неторопливо пояснил Хайнс, предварительно вкусно пыхнув сигарой. Фройлен Альварес же, как нетрудно догадаться, с Майнхерен из команды «Торнадо» не согласилась. Возникла правовая коллизия, в которой мы пытаемся разобраться. Ну и как Герхайнс разобрались? Ну как вам сказать, Гер Иванов, замялся эксперт. Говорите как есть, Герхайнс. Мы с Камрадом, как эксперты, оказались в затруднительной ситуации, признал Седой. С одной стороны, в регламенте говорины только масса, габаритные характеристики экипажа и требования, предъявляемые к уровню подготовки пилота. С другой, Майнхерен из команды «Торнадо» указывают на значительное, у некоторых даже кратное, изменение технических характеристик экипажа Фройлен Альварес, естественно, в лучшую сторону, что, по мнению Майнхерен из команды «Торнадо», обеспечивает ей несправедливое преимущество в предстоящем заезде. Но формальных оснований для отказа нет, уловил главный в речи эксперта Вова. Формальных нет, подтвердил тот. Да вы все тут охренели, что ли? Снова взорвался Бугай. «Как это нет? У нее преимущество несправедливое. И это самое, кратное. Шо все молчите, а? Языки в задницу засунули. Это всех нас касается». «Остынь, лысый!» — осадил парню Вова. Впрочем, тот лишь еще сильнее распалился. «Ее нельзя допускать. Я вчера видел, как она тут каталась. У нас нет шансов. Ни у кого вообще. Скажи им, Гонсало!» «Лука, лучше молчи!» — подцедил сквозь зубы бородатый. «Схрена ли молчать? Братва! Нас сегодня сделает баба! Всех! Без вариантов!» Как будто в первый раз. Не сдержавшись, усмехнулась Исинес. «Что ты сказала, тварь?» — окончательно потерял берега лысый. Дернулся было к нашей подопечной, но уперся в меня, что называется, грудь в грудь, хотя в нашем случае скорее грудь в пузо, и принялся пожирать меня бешеными глазами. Нашел, кого пугать, наивняк. Знал бы он, через сколько трэш-токов и обязательных битв взглядов я прошел за свою спортивную карьеру. но куда ему? — Лука, Лука, остынь! — дернул напарника за рука в Гонсало. — Остынь, я сказал. — Чего остынь? — отвел от меня бугай взгляд и машинально шагнул назад. — Да ты понимаешь, что она нам сегодня все похерит. Все, Гонсало! Я вопросительно покосился на троицу экспертов. Формальных оснований для недопусков Ройлина Альварес к гонке нет вынес окончательный вердикт герхайнс «Этот вопрос больше не обсуждается, комрадом». «Валейте-ка вы отсюда, парни», — посоветовал я в возбужденной парочке. «Пока можете». «Или что?» — нагло ухмыльнулся бородатый. «Или не сможете?» — пожал я плечами. «Сеньоры-безопасники, обратите внимание», — попытался привлечь на свою сторону избэшников бородач, однако те никак не отреагировали. «Все, вопрос решен», — повысил голос Вова. «Валите!» «Решен, говоришь!» — рыкнул Лысый и ловко сдернул с пояс разводной ключ. «Не такой, как у сантехников попроще, но все равно впечатляющий. И довольно массивный. У меня точно такой же есть, так что знаю, о чем говорю. Я так не считаю, пиндеха. Если в этом городе власть не поддерживает справедливость, то я сам ее обеспечу. Братва, навались, расхреначим эту адскую колымагу!» «Хм, а ведь кое-кто и впрямь живился Как минимум по толпе пробежал шепоток, а парочка особо рьяных фанатов даже чуть выступил из плотных рядов зевак. нет так не пойдет. Бардак надо пресекать. Но как? Проще всего лысого вырубить, но тогда получится, что я первый напал, и все шишки в итоге тоже мне. А пофиг!» «Ты уверен?» — негромко поинтересовался я, преградив путь бугаю. Тот чуть притормозил. Нависнуть на мной, как на ДНС, не получалось при всем желании, рыкнул. Вали с дороги, пендехо. А если нет? Тогда я сам пройду, я не собираюсь терять деньги из-за какой-то овцы. Ну-ну, флаг вру. Договорить бугай не дал, попытавшись спихнуть меня с пути, но просчитался. Я только этого и ждал. Все, первый ход за ним на применение силы вполне можно отвечать адекватно. Я и ответил, чуть шагнув и сбив его лопищу отводящим блоком. Благо, сначала он реально попробовал просто меня оттолкнуть левой, свободной рукой. Ну а просчитавшись, продолжил атаку уже вполне ожидаемо, то есть ключом мне по голове. Ну что тут сказать. Я помню, Сидико с мачете после такого покалечил, а тут какой-то не в меру ретивый техник. Блок, захват за запястье, с шагом в сторону, рывок, ну и чуть надавить на плечевой сустав. «Классика!» Дальше подразумевался болевой контроль, приводящий к перелому конечности. Но до такого я доводить не стал, а просто отпустил ручищу Лысого, в результате чего тот, выронив разводник, ткнулся носом в землю. Правильно падать его никто не научил. Я же отступил на пару шагов назад, благо толпа столь же оперативно освободил довольно широкую площадку и быстро огляделся. Ну да, так и есть. Вова тоже не прохлаждался, плотно занявшись бородатым Гонсала. Скорее всего уклонился от зуботычины, сократил дистанцию и боднул противника в нос. Уж больно характерно, тот на Вове повис. А дальше сработали десантные рефлексы, и мой напарник добавил бедолаге коленом по причинному месту. Аж самому поплохело привить такого. Впрочем, от излишних переживаний меня тут же отвлек Лука, успевший подняться на ноги и с ревом раненого медведя, ринувшийся в безнадежную атаку. Сайд-степ, оверхенд. Готов. Ну что я говорил. Снова носом в землю, только теперь в полнейшем отрубе. Прихлебатели бы еще не полезли. Хотя, если судить по нескольким смачным ударам, пыл желающих поддержать Гонсала с лукой очень быстро охладили избэшники с дубинками. Получается, зря мы с Вовой стали спина к спине, изготовившись обороняться от толпы. С другой стороны, кто бы знал? Спасибо, господа. Сдержанно поблагодарил я безопасников, на что один просто отсылютовал телескопической дубинкой, а второй подмигнул, типа, все путем. Надеюсь, Герр инцидент исчерпан? поднял более насущный вопрос Вова. «Целиком и полностью, Германов», — подтвердил седой эксперт. «Но мы с Камрадой наставляем за собой право по результатам заезда дать рекомендации по внесению изменений в технический регламент Лиги Мейнпорта». «Все-таки будете запрещать?» — приуныл я. «Вряд ли», — помотал головой Хайнс. «Скорее ограничим мощность силового агрегата. Никто не виноват, что при подготовке экипажей команды не проявляют должной фантазии». «Да, Лига застоялась», — поддержал Седова один из коллег. «Это даже к лучшему, что появился потрясатель Устоев. Потрясательница», — поправил он, перехватив гневный взгляд Энесс. «Согласен», — пыхнул сигарой Хайнс. «Фройлен Альварес, готовьтесь к старту, и кто-нибудь позовите медика». Впрочем, в последнем особой нужды не было, пострадавшим уже занялись СБшники. «Как минимум первую помощь окажут, хотя это уж точно не наша проблема». «Спасибо, ребят», — поблагодарила Инесс, как только внимание толпы к нам чуть уменьшилось. «Думал, этот полудурок меня прибьет». «Ну, это вряд ли», — хмыкнул я. «А ты как с ними сцепиться умудрилась, радость моя?» «Да не сами», — возмущенно заявила девушка. «Я стояла, никого не трогала, готовила Эль и тут этот лысый нарисовался. И давай на меня наезжать, типа мне не место в лиге. Мало того, что бабу, так еще и жульничаю». — Ну, и ты, конечно же, молчать не стало покивал я. — Естественно. Пусть спасибо скажешь, что не пристрелила. — Все, все, успокойся, — положил руку на плечо Энесс Вова. — Считай, что от этих двоих избавились, но все равно по сторонам поглядывай. — Думаешь, кто-то попытается выбить меня из гонки? — задумался Энесс. — Там, на маршруте? — Да запросто. Люди, они такие твари, что перемен не любят. А ты реально можешь хорошенько взбаламутить это болото, и всем придется переделывать квады. Только представь, какие расходы это дело выльется. Спасибо, Влад подбодрил. Пожалуйста, подруга, ухмыльнулся Вова. А еще подумай вот над чем. А вдруг у них дружки остались? Да какие к дьяволу дружки, возмутил Синес. Это же торнадо, у нас в Порто-Либеро их никто на дух не переносит. Гонсал этот еще ладно, хотя бы на людях не выделывается, все из-под тяжка старается нагадить, но лысый уже всех задолбал. «Тут, я думаю, где-то название слышал», — почесал затылок Вова. «Они у нас редкие гости, да. Интересно, с чего бы вдруг на этот раз приперлись? понаделись на легкие деньги?» «Скорее повелись», — уточнила девушка. «Знаешь, чем они промышляют?» «Ну, удиви меня. Как раз нарушением технического регламента. Мухлют с аккумулятором, но доказать никто ничего не может». «Не может или не особо старается?» — вклинился я. «Скорее второе», — задумался Несс. Они как бы помягче. Короче, наемники. Делишки свои грязные проворачивают относительно редко, только когда по заказу работают. А в остальных заездах более-менее честно гоняются, только поэтому их и терпят. Так-то Гонсало пилот неплохой, а вот лысы постоянно воду мутит. И сюда они явно неспроста явились, у них точно есть план, и им нужно лидерство, иначе какой смысл на меня наезжать? То есть они пытались устранить конкурента, который мог им помешать выиграть заезд, резюмировал я. Хм. Неплохо бы на их квад глянуть, может, получится взять за задницу. «А, проф, забей!» — махнул рукой Вова. «Теперь они вообще на трассу не выйдут, уж поверь!» «Это тебе это, Влад!» — язвительно усмехнулась Инесс. И «Именно!» — и не подумал тот повестись на провокацию. «Как минимум, Гонсало можешь не опасаться. И, кстати...» «Да, походу, с тактикой мы определились, подруга. Не вздумай держать общий темп, сразу уходи в отрыв, прямо со старта». — Придется, — вздохнул Инесс. — Черт, тут и раньше кубло змеиное было, как у девчонок в школе, а теперь вообще жизни не дадут. — Просто будь поосторожнее, — ободряюще похлопал я ее по плечу. — И давай-ка я с тобой побуду до старта, мало ли. — А я тогда пойду трак по караулю, — вызвался Вова. — Как бы от злости втвила какой-нибудь гадости не натолкали, типа арматуры. — Мы ж их вырубили, — озадачился я. — Думаешь, других дураков не найдется? — Запросто. — Ладно, вали тогда. Все-таки иногда Вова бывает поразительно рассудительным и предусмотрительным. Видимо, богатый опыт сказывается. Вот и Гонсал обработал с запасом. Мало того, что причиндала отбил, так еще и нос сломал. С такими травмами бородатый хлыщ сегодня точно не ездок Так что на старте Инесс не бортонет. Хотя кто-нибудь другой вполне может попытаться. А еще странно, с чего бы -то они так рьяно взялись справедливость причинять. Похоже, какой-то свой интерес у них гонки был. Надеялись выиграть, поэтому поставили на себя. Вернее, были уверены, что выиграют, потому что их для этого и наняли. Инфа 100%. Если так, то зря. Это я как специалист говорю. Хе-хе, плавали, знаем. С другой стороны, они и так уже на раксане Куда отсюда бежать-то? Короче, хрен на них, у нас своих забот полон рот. Вон, Инесса сохранять А потом сопровождать на маршруте. Хотя сопровождать это громко сказано, скорее контролировать и подстраховывать. На треке нам за ней не угнаться, так что будем неторопливо перемещаться между чекпоинтами. И к тому моменту, как она нарежет три круга и финиширует, мы тоже там будем. Только у нас по плану один круг. Следующие минут 15 прошли предельно скучно. Инесс крутилась вокруг эльтора то ли наводя последний лоск, то ли что-то подстраивая конкретно под себя. Вчера она целый день провела с квадом, правда в больше не совалась. Зато конкретно меня достало всякими мелочами, типа «как здесь подкрутить, да там подвернуть?». Объяснять ей по смарту даже в режиме видеозвонка, порядок регулировок, хоть агрегаты здесь, хоть узла там, крайне сомнительное удовольствие. Уж поверьте на слово. Но Инесс, как я убедился на собственном горьком опыте, та еще перфекционистка. Как и не сорвался, во всех смыслах сам до сих пор не пойму. Так она и сегодня все не могла успокоиться. Впрочем, надо отдать Инесс должное, меня она особо не дергала. Я больше сам на нее косился, по своей же инициативе, благо полюбоваться было на что. Не забывая, естественно, об основной, то бишь охранной функции. А потом еще и ездовым инженером поработал, потому что ты ведь не заставишь девушку толкать квад, правда, милый? Правда, правда. И не переломился, кстати. Тяжеловатый льтор для таких упражнений, но мне вполне по силам. Да и толкать, ухватившись за руль, пришлось всего ничего. Метров 10, может. Труднее оказалось от остальных собратьев по несчастью уворачиваться, но обошлось. Заодно я выяснил у НС, что стартовые позиции не распределяются рандомно, а выдаются согласно рейтингу, заработанному гонщиком по результатам предыдущих заездов. Конкретно моей знакомой досталось место в середине первого ряда. Это, конечно, лучше, чем вторая шеренга, но хуже, чем крайние позиции. В середке, в стартовой суматохе проще и самому на соседей налететь и под заднюю подставиться. Прикольно, кстати, за внутренней кухней наблюдать. Одно дело пялиться с трибуны, совсем другое ощущать себя непосредственным участником действа. Два с лишним десятка разнокалиберных экипажей, трех- и четырехколесных, приземистых или, наоборот, задранных на подвеске, плюс столько же пилотов, сосредоточенных на не таком уж и большом пятачке, впечатляли весьма и весьма. А еще я понял выражение «в воздухе ощущалось напряжение». Наверное, из-за природных особенностей Роксаны. Хе-хе. Слови в третий кряду статический разряд, если точнее. — Ладно, Генри, наверное, тебе пора, — вздохнула Инесс, взгромоздившись с седлой Эль Торо. Минут пять осталось, дальше я сама справлюсь. — Ага, — кивнул я. И ловко чмокнул неожидавшую такого подвоха девушку в щеку. — На удачу. — Да ты, — взвелась была она, но моментально сменила гнев на милость. Спасибо, милый. Все, вали уже. Валю, валю. Действительно пора. Вон уже все техники разбежались со старта, пилоты на своих местах. Шлемы напяливают. Инесс, кстати, тоже. Так что пойду-ка я по добру, по здорову. Минутная готовность. Посторонним покинуть стартовую зону. Трубный глаз, долбанувший по ушам, застал меня вне трека. Но и в сервисную зону я еще не добрался, так что пришлось ускориться. По этой же причине источник звука я обнаружил только после второго акустического удара. Пилоты запустить силовые установки. Фух, мать, вот же они, здоровенные такие колонки. Чуть сбоку от трибун, за подиумом. Реально огромные для концертного зала в пору. Их еще как-то по компьютерному называют, точно мониторы. А сигнал на них идет из комментаторской будки, в которой сейчас помимо профессионального болтолога еще и распорядитель гонки сидит. Он, кстати, и вещает. Хм, а чего это шум стих? Раньше я его особо не замечал, так стандартный фон, шаги, говор, крики, визги, шуршание покрышек по грунту, а тут мертвенная тишина. А нет, Инесс движок врубила, какой он звонкий оказывается. Впрочем, магия сразу же развеялась, каждый присутствующий счел своим долгом повернуться на стреку двухтактника и прокомментировать это диво дивное а когда столько народ начинает одновременно вещать, тут никакой ДВС не справится. «Объявляется 30-секундная готовность», — снова заревели мониторы. «Пятый этап трассы Мэйнпорт сезона 23-го года. Ключ на старт. Пять, четыре, три, старт». Ох ты ж, А вот это было сильно. Кто там говорил, что электрички бесшумные? По сравнению с Эльтором, конечно, да, но когда их столько, да еще и трогаются кто с пробуксовкой, а кто и с юзом. визг покрышек по траве, барабанная дробь расшвыриваемых протектором мелких камешков, гул тяговых движков, треск статики и тут же хрязк ломающегося пластика и разочарованный мат. Тот из задних умудрился поцеловаться. Да и из передних тоже, такое ощущение, что колесами сцепились, и обоих закрутило, выбросив с трассы. Ладно, хоть до зрителей которым не удалось приткнуться на трибунах, не достали. Встали раньше, взрыв землю. И все это практически одномоментно. Я, если честно, НС почти сразу потерял из вида, но резко изменивший тональность двухтактник, задравший обороты на сбросе нагрузки, вынудил зашарить взглядом по толчье стартовой зоны. Ага, вот она. Судя по всему, с газом при старте не переборщило зацеп не потеряла, а потому и заметно опередила конкурентов. Корпуса на 2-3 как минимум. И первая же достигла небольшого трамплина, добавленного на трассу исключительно ради повышения зрелищности. Сам прыжок, кстати, я не застал, а вот приземлением полюбовался. эльтора преодолев в воздухе метров этак пять, ухнул обратно на землю сначала задней осью, заметно отвисши в полете, а потом и передней. Надо отдать Инесс должное, руль из рук она не выпустила, стойко выдержав удар и спружинив всем телом, благо не сидела в седле, а стояла на полусогнутых. Ну а дальше во всей красе проявила себя доработанная подвеска. Квад попытался было уйти в юз, но девушка моментально среагировала, вернув контроль рывком руля, и поддала газу, взметнув огромное и искрящееся облако пыли, в которое, что характерно, влетели ее преследователи. «Офигеть!» — только и выдохнул я, проводив взглядом гудящую приводами скрипящую подвесками толпу квадов. Понятно теперь, с чего это столько народу от гонок фанатеет. Если смотреть трансляцию, развалившись в удобном кресле, ощущения совсем не те. Не передает видеосигнал ни разлитого в воздухе напряжения, ни сложной какофонии звуков, в том числе и восторженного гвалта трибун, ни тем более запахов. Короче, здесь в стартовой зоне своя особая атмосфера, поэтому никто и не расходится. Ну и еще, оказывается, здесь между двух вышек развернули здоровенный жидкокристаллический экран, подозреваю рулонный. Охренеть! А я еще удивлялся, за что тут деньги дерут. Да они билеты практически за задаром отдают. Организаторы я имею в виду. А еще я понял, почему хитрый жук Вова под благовидным предлогом отправился караулить трак, вместо того, чтобы смотреть старты с сервис-зоны. У него наблюдательная позиция была ничуть не хуже моей. А, возможно, и лучше, потому что он не постеснялся забраться на крышу нашего многострадального транспортного средства. И ладом стоял смирно, наблюдая за гонщиками с под ладони козырьком. Но ведь нет, он еще руками размахивал, свистел и чуть ли не пританцовывал. Вернее, рукой, правой, с какой-то цветастой тряпкой. Все это я выяснил, вернувшись на парковку, и вполне справедливо возмутился. «Во, ты офигел? крыш промнешь, а мне потом платить?» — Да дрейф, профессор! — легкомысленно отмахнулся тот сверхоторой. — Давай, Несс, сделай их всех! — Вов, хорош уже! — поморщился я. — Позору с тобой не оберешься. Да тут все такие. И, Несс, и, Несс, и, -Нес. Да, с такими голосовыми связками концертный монитору можно переорать, а этот еще и тряпкой машет, вернее, флагом. Но почему-то не таким, какой у нас на телескопической штанге при собачных багажниках висит. Это, кстати, одно из требований организаторов к машинам технической поддержки, опознавательный знак в цветах команды. Наш, например, в черно-белую гексагональную разметку с золотой окантовкой, то бишь в шестиугольничек. А в ладони у Вова зажато зеленое полотнище с желтым ромбом по центру. Издали можно за бразильский флаг принять, но точно не он. — вовда задрал уже! — повысил я голос. — Какой ж ты скучный, проф! — отгавкнулся мой напарник, но пыл немного поумерил. А через пару минут и вовсе с крыши спрыгнул, задержавшись по вполне уважительной причине. Присобачивал второй флаг к штанге. — Видал? — с гордостью уткнул им пальцем в полученную инсталляцию. — У нас одних такое. — не Что за тряпка? — не оценил я его старания. — Это не тряпка, а трофей, — заявил Вова. — отжал у неудачников из торнадо? — Прямо уж отжал, — усомнился я. — Или втихаря скомуниздил? — Скажешь, что ж втихаря, — возмутился Вова. С тачки у них сорвал, когда мим проходил. Нам скрывать нечего, трофей законный. Гордись, Олежек. А есть повод. И еще какой. Вот ты, дитё малое, — сокрушенно покачал я головой. Ладно, поехали. Ты за руль или как? Или как? — вздохнул Вова. И обличительно наставил на меня указательный палец. За-ну-да. Окрестности Мейнпорта. Тогда же. Эй, проф, глянь-ка. — толкнул меня в плечо Вова. — Чего это там? — Где с удовольствием отвлекся я от дороги. — Почему с удовольствием? — Да потому что за последние полчаса, прошедшие с момента уже нашего с напарником старта, травянистые море саванны обрыдло до глубины души. — Мы же не гонщики, разъездной трак не квад, так что двигались относительно неторопливо. — Ну и бездорожье сказывалось, естественно. Так что к настоящему моменту мы проехали чекпоинт номер 3 и приближались к номеру четвертому. То есть преодолели 20 с хвостиком километров. Естественно, никого из участников заезда мы не видели. Догнать их нереально, а для круговых еще рановато. Ну а техподдержка вроде нас действует немного иначе. Кто-то торчит в стартовой зоне, кто-то загодя выдвинулся на точке Курсируют по маршруту разве что специально обученные егеря, призванные гонять зверье. До города, конечно, недалеко, но трафик в его окрестностях настолько хилый, что живность успевает просочиться в охраняемую зону. Ну а мы, получается, выбрали самый удобный период. Одни уже уехали, другие еще нет. Так что не мудрено, что я отчаянно заскучал уже на десятой минуте пути. А тут, значит, что-то интересное. Ну-ка, ну-ка. Ну и где? — повертел я головой. — Вон! — ткнул Вова пальцем в свое пассажирское окно. — Глянь, вроде трак стоит. — И чего? — озадачился яну скорость машинально сбросил. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Стоит, да и хрен с ним. Кто-то из техников. — Да с хрена ли? Техники на чекпоинтах зависают. А у этого еще и флага нет. Что за техник? Это какой команды? Да — Это ты просто не видишь. — А ты? — Давай-ка проверим, проф. — Да за каким? — возмутился я. — Вов, ты дурак. А если это дикие, к примеру? — Скажи еще грабителю Курованов. Охладил мой пыл напарник. Роли и говорю, если этот тип не захочет с нами общаться, то сам скажет или уедет от греха, а во всех остальных случаях мы ничего не теряем. — Ох, не нравится мне это, — пробурчал я, но траекторию все же подправил. — Не ссы, профуси, я сам боюсь, — подбодрил меня Вова и на всякий случай опустил стекло, выставив в окошко ствол автомата. — Молодец, че. Так хотя бы вовремя успеет на опасность среагировать. Винтарь «Семи-Аута», конечно, далеко не гранатомет и даже не ручной пулемет, но заставить потенциального противника залечь с частой стрельбой вполне реально. Ну а я уж постараюсь нас как можно скорее из-под ответного огня вывести. Хотя, должен признать, с каждой секундой напряжение все нарастало. Еще немного, руки на баранке начнут трястись. И сейчас-то уже с трудом дрожь сдерживаю, внутри, если честно, все обрывается... Ладно, хоть медвежья болезнь не началась. Хотя пазы есть, да. И этот урод уродский додумался, где запарковаться. Метров триста, если не четыреста, от трассы. Хорошо хоть не в кустах, или наоборот плохо. Торчен в кустах, даже мой неугомонный напарник вряд ли бы его заметил. А теперь вот приходится в буквальном смысле слова красться по травостою, в любую секунду ожидая какой-нибудь неприятности. Хруста костей под колесом, яму под ним же, и то и другое одинаково чревато. Костяки, да и сушняк здесь такие, что запросто могут повредить твил, особенно если кусок соответствующего размера между спицами попадет. Не зря же мой бедовый напарник злоумышленников с арматурой опасался. Ну а с ямой все и так понятно. тормозни и проф, — велел Вова, когда от моих нервов остались жалкие ошметки, а до загадочного трака метров двадцать. И рявкнул во всю мощь легких. — Эй, в машине, помощь нужна? Я аж в сиденье вжался от неожиданности, а в ответ тишина. — Странно. — Ладно, проф, давай-ка кружок нарежь, да окно со своей стороны прикрой от греха. — Вов, ты уверен? — У тебя есть альтернатива? — невесело хмыкнул тот. — Бросать все как есть не вариант, уж поверь. На Роксане к тебе такая подляна бумерангом вернется. Проверено на практике. — Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Уж не знаю, что именно Вова пытался высмотреть. Лично я больше за дорогой следил, вернее, за ее отсутствием. Но к тому моменту, когда трак замкнул круг, у моего напарника явно появилась какая-то версия. Уж очень нехорошо он напрягся. Естественно, его напряжение передалось и мне, и я нервно поинтересовался, остановив машину на безопасном расстоянии от чужого трака. Ну что там? Похоже, кого-то кошаки загрызли, проф. С неохотой признался Вова. — Угораешь? — не поверил я. — Поверь, Олежек, мне бы самому очень хотелось ошибиться. — Черт, теперь я сообразил. Если это так, придется тут äh, прибраться? На самотек такие вещи не пускают. Если, вернее, когда тачку найдет кто-то еще, он обязательно задастся вопросом, а кто и тут крутился, траву приминал твилами, и почему свалил, не поставив в известность СБ? Ну а те пытливые парни, которым по долгу службы положено проявлять любопытство, очень быстро вычислят беглецов. И ладно бы беглецов, у эсбэшников же мозги так заточены, что они в первую очередь запишут нас в разряд подозреваемых. И плевать, что тут бегуны чьи-то, они же местные кошаки, покуролесили. Может, это мы тут кучу народа положили бросили на съедение хищникам, чтобы скрыть следы преступления. Мать! Вово! Поддержал меня Вова. — Свалить не получится, давай разбираться. — А как? — Да очень просто. Сиди тут на низком старте, а я пойду гляну. Вроде бы вон там должен кто-то валяться. — М-мёртвый? — судорожно сглотнул я слюну. Блин, что-то в горле моментально пересохло. — Ну а какой ещё? — Пров, ну да как маленький. — Не привык ещё просто. Неубедительно попытался оправдаться я. — Ну так привыкай. На Роксане без этого никак. — «Вот умеешь ты его в друга поддержать?» «Уж не обляпайся! Ладно, пошел я». Ну вот, он всего лишь легонько дверью хлопнул а я аж подпрыгнул в кресле. Чуть головой потолок не впилился. Что-то нужно с нервами делать, это однозначно ненормально. Видимо, придется снова пообщаться с доком Пимбраком или хотя бы с мисс Кей. Зря, походу, я с ней отношения перестал поддерживать». А этому маньячине, кстати, хоть бы хны, идет себе, изготовив винтарь к стрельбе, и в ус не дует. Понятно, что настороже но опасается чего угодно, только не огневого контакта. Да и под ноги особо не смотрит, то есть ловушек не ожидает. Видимо, и впрямь что-то рассмотрел, пока мы вокруг найденыша катались. Ага, остановился. Лица разглядеть не могу, но, судя по напряженной спине, что-то не очень приятное. Да что там, совсем неприятное. Вов? Профессор. «Тебе лучше этого не видеть», — покачал головой напарник. «Угадал я». «Зверьё кого-то порвало?» «Угу, кого-то». «Настолько всё плохо, да?» — снова сглотнул я. «Ну, понятно только, что это был человек», — судя по будничному тону, мой напарник взял себя в руки. «Мужик. Но кто и откуда? Мать, сколько здесь кровищи!» спаси бвов рявкнул я, едва сдержав рвотный позыв. «Всегда пожалуйста. И давай-ка поближе подъезжай». «Нафига? А от трассы прикроешь?» «Вов, ты дурак! Трак же как минимум с трех сторон видно!» «Силуэт размоя мы издали не сразу будет понятно, что здесь две машины», — пояснил напарник. И рыкнул, потеряв терпение. «Делай, что велено. Думаешь, мне тут улыбается на открытом месте торчать?» «Но так бы сразу и сказал. Все-таки ни одному мне сыкотно И этого маньячину до печенок пробрало. Пустячок, а приятно». — Сам вылезать не вздумай, — предупредил Вова, когда я притёр трак практически вплотную к найдёнышу. — Помощь понадобится, скажу. — А пока сам. — Окей, — с облегчением кивнул я. — Ты только не молчи, что там в целом? — Ну, судя по следам, я, конечно, не Рауль, но тут уж очень явно натоптана. — Да колись уже, мать твою. Короче, тут было как минимум двое кошаков, причём пришли от трассы. Вон как раз пару прогалов ломились сквозь травостой. Надо думать, спугнул их кто-то, а этот придурок за каким-то хреном из машины вылез. Не удивлюсь, если отлить приспичило, и оружие не захватил, идиот. А это ты с чего решил? Да вон он, драбан на пассажирском сиденье валяется. Понятно. А еще что сказать можешь? Трак не наш, не мейнпортовский, такие местные делают на корпоративных тележках. Ну да, точно. А я все понять пытался, что же мне в машинке не нравится? Вернее, наоборот, нравится, но доставляет ощутимый дискомфорт. Правильный ответ – компоновка. Помнится, были такие полугрузовички, одно время распространены на американском континенте. Дай бог памяти. «Эль Камино», вот, либо пикап. Пожалуй, даже второе. Кабина полноценная, с парой сидячих мест во втором ряду. А вот кузов очень куцый. И такое ощущение, что к нему в комплекте еще и съемная крыша должна идти. Цвет, понятно, извечно серый, другие здесь редко встречаются а в остальном такой же трак, как и у нас. Тележка-то общая. А в кузове что-нибудь есть? Уточнил я на всякий случай. Не, хлам один, ответил напарник, окинув его содержимое беглым взглядом. Инструмент, трос, мешки какие-то пустые. Все? Угу. Хм, и он тут делал? Поджидал кого-то, предположил Вова. И кого же интересно? Ну, хз. Будь тут хотя бы снайпер, я бы решил, что он засаду устроил, чтобы засадить, да. «Эси, да папарацци!» «Папа кто?» «Да забей», — отмахнулся я. «Хотя ты, кажется, прав». «В смысле?» «Похоже, дожидался он», — хмыкнул я, уставившись в водительское окно. «Вон тех ребят!» Признаться, я ожидал от Вова чего угодно, но только не такой реакции. Не говоря худого слова, он рванул к нашему траку и пристроился за правым крылом, изготовившись к стрельбе. Насколько я мог судить, довольно грамотно. Левый локоть на капоте, опоры под винтовку, а сам практически слился с силуэтом машины. Ну а что? Аккумуляторная батарея, занимавшая почти весь передний багажный отсек, очень даже неплохая защита от легких пуль. У Корпов на раксане если я еще не упоминал в ходу, старинный армейский калибр 5,56 на 45 НАТО. Что логично с учетом родословных винтовок. «Ров, пригнись». «Угу». Впрочем, на водительском месте с ней получилось бы при всем желании, поэтому я откинулся на спинку, постаравшись вжаться в сиденье как можно плотнее. Так сказать, за междверной стойкой спрятался. — Как думаешь, кто это? — Проф, тебя это äh, волнует? — А почему нет-то? — удивился я. — Может, это такой же, как мы, мимо крокодил? — Вряд ли. Слишком уж уверенно прет. — Отверг мое предположение Вова. — Скорее, действительно, те, кому тут встреч назначена. Знакомый трак, кстати то Руку на отсечение недавно, как бы не наш потерпевший. — Гонсала? — сказать, что я удивился, ничего не сказать. Ты же ему причинное место отбил, не мог он настолько быстро оклематься. — А Лука? — Хм, хочешь сказать, бил сильно, но аккуратно, — догадался Вова. — тип того, — выдохнул я сквозь зубы. — Вот и жалея таких уродов. Сломал бы челюсть, хрен бы он тут катался. Ха, глянь -ка, тормозит. — Точно, а теперь вообще встал. Нас высматривает. Наверное, понял, что тут две тачки, и одна из них с двумя флагами. Молодец, Вов, совсем не спалились. Да заобей, — с облегчением усмехнулся напарник. Если это Лука, то он один, и связываться побоится. Уверен? Более чем. Подтверждение своих слов, Вов встал во весь рост, не опуская, впрочем, ствола, и помахал чужому траку левой рукой. а обоссался. Точно Лука лишенец все-таки. Чего это он уезжает? А что им ещё остаётся? Против нас не попрёт, а предлагать свои услуги как-то стрёмно. Опять же, ему уже никто претензий не выкатит за неоказание помощи. Мы первые, нам все шишки. Похоже, Вов мы этим двоим очень сильно малину изгадили, покачал я головой, сев нормально, как бы в какой блудняк не влететь. А мы с чего? возмутился напарник. Все претензии к кошакам или к этому идиоту, что до ветра пошёл, не осмотревшись. «Найди теперь тех кошаков», — протянул я. «Так а чего это он дальше по маршруту поехал? Почему не обратно?» «А смысл? Конечная точка одна, по расстоянию он не особо выигрывает, а так хотя бы внимания не привлечет. Согласись, странно будет выглядеть, если он с той же стороны вернется, куда и выехал». «Понятно. Ну и что дальше?» «Дальше-то?» — задумался Вова. «У тебя в запасе какой-нибудь дерюшки нет, случайно?» — Извини, Вов, мешки для трупов обычно конвойщики возят. — Значит, придется повозиться, — заключил напарник и направился к найденышу. — Тут вроде что-то было подходящее. — Ага, есть. маленький конечно, по частям поместится Да мать твою! — с трудом сдержал я очередной приступ тошноты. — Спасибо, Вов. — Кушай, не обляпайся. И вообще, что ты ноешь? Самая грязная работа все равно моя. — Да это я не подумавшик. «Слушай, а откуда здесь вообще кошаки? Их же должны были разогнать!» Задался я очевидным вопросом. «Да притаились в кустах, походу», — пояснил Вова, склонившись над чем-то неприятным. «Ладно, хоть собственной тушкой ты самый неприятный прикрыл. Они, твари, хитрые, бывает такое, что прячутся, егерей пропускают, а потом уже пытаются свалить куда подальше. Мать, как они его!» «То есть эти притаились, а потом их кто-то спугнул?» Подытожил я, успешно пропустив мимуши последнюю Вовину фразу. Ну да. Ох, ё, плазма не всегда так расхреначивает. Вов, сам не изгваздайся, я потом салон не отмою. Постараюсь. Знаешь, проф, что меня больше всего смущает? Ну и? Ща, погодь. Напарник с натугой перевалил наполненный мешок через борт кузова и с облегчением выдохнул. Всё, там меньше осталось. Короче, мне интересно, а что конкретно могло Кошаков спугнуть? стрельбы не было траки особо не шумят по всему выходит, что надо было прямо по тем кустам ломиться где бегуны прятались не шумят ухватился я за ключевое слово или не шумели раньше ты про эльтора дошло и до вол черт а эти правда но это тоже недоказуемо так что не бзди проф. нам предъявить нечего с да согласился я а бандюгом они скорее исполнителем предъявят за раздолбайство мы тут причем На Инесс они первые бочку покатили. Кошаков на маршруте мы тоже спрятать не могли. Не, мы не при делах. Так и объяснишь какому-нибудь Дону Эладио, вздохнул я, если он вообще слушать будет. Вот поэтому нам и надо создать доказательную базу, решительно прервал меня Вова. Базу чего? Что мы не верблюды? Можно и так сказать. Короче, сейчас цепляем найденышек к нашему траку. Фаркоп у тебя есть, отрос, вот. Я сажусь за руль и едем к финишу. Интересно, как? Едем, я имею в виду. Медленно печально, проф. Медленно и печально. Трофея мы не заведем. Тут по отпечаткам опознавалка. Отпечатки того. Значит, будем экономить заряд аккумулятора. Да это понятно, отмахнулся я. Я о другом. Может, напрямик рванем? И имел я в виду такие приколы, отмел мое предложение Вова. Идем строго по маршруту. А кому будем мешать, объедут. А точно завести не получится. Ты мне скажи, ты инженер. — Ладно, давай гляну. Вылезать из уютной кабины? Да, именно до такой степени я струхнул. Отчаянно не хотелось, но пришлось себя пересилить. И все бы ничего, но Вова умудрился накапать вокруг найденыша кровью, при виде которой меня снова замутило. Впрочем, не настолько сильно, чтобы опорожнить желудок, да и задерживаться в пути я не стал, сразу рванул к траку. Близь оказался даже еще любопытнее. Стандартная капотная компоновка водительской кабины, проставка салон для пассажиров, ну и кузов, приткнувшийся на остальной площади. Откровенно скажем, очень куцый, в такой много не нагрузишь. Пара мешков с... ну вы поняли, с чем, и уже практически нет места. Хотя сама по себе машинка очень даже ничего. Я бы от такой не отказался. Ну-ка, а в салоне что? Что скажешь, проф? Потерял терпение Вова через несколько минут. Дохлый номер, без отпечатка никак помотал я головой, что характерно, сидя при этом на водительском месте. Схема от стандартной отличается, начну провода курочить, вообще спалю все к хренам. — Ну тогда и не рискуй, — подытожил Вову мои потуги. — Уж как-нибудь доползем. — Ага, часа за три. — Ну ты загнул, конечно. Короче, вылезай. Я хз, как тут правильно трос цеплять, еще сотворю дичь какую-нибудь. — Ладно. Я распахнул водительскую дверь, примерился выбираться и с ужасом ощутил, как моя нога что-то нащупала на земле практически под траком. «Мать!» «Чего?» — взвился Вова. «Я на что-то наступил. Вова, будь другом, глянь. Только не говори, что на мину. Думаешь, я бы ее подошвой прощупал? Вов, ты дурак?» «Да не ной ты, про сейчас гляну». «Опа! А вот это нежданчик». «Что там?» «Сам глянь!» — Вова сунул мне под нос окровавленную руку. Вернее, кусок руки где-то от середины предплечья. А вот и отпечатки. — Да мать же твою! — дернулся я, хорошенько приложившись затылком затылка марамку двери. — Убери блевану сейчас. — Э, даже не вздумай! — отпрыгнул Вова подальше от трака. — Какой ты неженка, проф! Здесь такие долго не живут. — Да сам знаю! — огрызнулся я. — Короче, дай вылезти, а дальше делай, что считаешь нужным. — Понял тебя, проф! — И угораздило же меня с маньяком спутаться. Хотя самому себе можно и не врать. Они здесь все такие. Та уж Раулю взять, к примеру. А совсем без друзей тяжко, так что приходится терпеть их закидоны. Опять же, чего я жалуюсь? Вова он по собственной инициативе всю грязную работу сделал. — Вов, ты там не особо кровищей капай, — на всякий случай предупредил я. — Стараюсь, — пропыхтел тот в ответ. — Слушай, у него что-то в ладони зажато. — Что? Да кто бы знал. Сейчас. Фух, разжал вроде. Ну что там? Бумажка какая-то с каракулями или пластика кусок? Покажи. Да мусор это, проф, успокойся. Не наше это дело, пусть у эсбэшников голова болит. Да тут хоть один отпечаток нормальный сохранился. Обглодали, что ли? Сам не знаю, зачем уточнил я. Понадкусывали, блин. Судя по звукам, Вова что-то закинул в бардачок, раздраженно хлопнув дверцей. Вот, вроде большой палец, нормалек есть активировал ну да мог бы и не объяснять это я по знакомому гулу тяговых движков понял едем что ли погоди немножко успеешь осадил меня вова выбравшись из кабины обглоданную длань он держал в собственной правой руке не выказывая тени брезгливости дай дышусь чуток что у тебя проняло не поверил я своим глазам есть немного кивнул напарник и зашвырнул чужую конечность в кузов найденоше Пусть там валяется. — А если заглохнешь по дороге, где искать будешь? — поинтересовался я как бы невзначай. — В кузове и буду, — отрезал Вова. — Или ты предлагаешь ее на сиденье бросить? — Это было бы слишком цинично даже для меня. — Ага, ну да, даже для тебя, — ухмыльнулся Вова. — Олежек, черствая душа. — Да, я такой, — расплылся я в самодовольной усмешке, а потом вернул на морду нормальное выражение и спросил. «Вов, а какие у тебя планы, ну, в дальнейшем?» «План-то?» — задумался напарник. «Ну, сейчас отгоним эту колымагу в стартовую зону, вызванем СБшников или сразу охране сдадим. И пусть что хотят, то с ней делают. С нас взятки гладкие. Потом дождем СНС и поедем бухать». «Да это-то — махнул я рукой. «Я немного о другом. Ты вот вообще как себя видишь? Ну, в будущем, через год, через два, так и будешь торчать в мейнпарте и горбатиться на корпорацию?» — А у тебя есть другой вариант? — насторожился Вова. — Хотя о чем это я? Как раз у тебя есть добить контракты свалить с раксаны в отличие от меня. — Все настолько серьезно? — Считай, не выездной, — вздохнул Вова. — Есть, конечно, варианты, но под своим именем жить уже не получится, а постоянно в бегах. Какая это жизнь? — Сочувствую, брат. — А, себе лучше посочувствуй, — встрепенулся мой напарник. — Хрен им по всей морде, а не Вова Иванов. — И Роксана, чтоб ты, проф, знал, еще далеко не самый худший вариант, и здесь можно устроиться. — Но не в Мейнпорте, — закончил я его мысль. — Ты будешь смеяться, Олежек, но да, здесь у Корпов не жизнь, а существование. Все лимитировано на любой чьих свое правило, у каждого свое место, и у каждого свой собственный финансовый поводок с грубым ошейником. ни о чем-то большем не смей даже мечтать, иначе мигом укоротят. — А ты мечтаешь? — Ну, есть немного. — смутился Вова. — О чем, если не секрет? — Возможно, я буду не оригинален, но свобода, проф. Она оправдывает все остальное. — Ого! — восхитился я. — Да вы, батенька, бунтарь. Ветер странствий, перекати поле, нигилизм, романтика фронтира. — А еще я не прочь стать сам себе хозяином. — Но! Для этого в первую очередь нужна финансовая независимость, проф. — Поэтому ты пытался втянуть меня в авантюру с производством оружия. Знаешь что, нормальная тема, денежная. я как же всю жизнь в бегах? Корпы этого явно не одобрит Вот поэтому от них и нужно сваливать. Вов. Чего? Я рад, что мы это понимаем. Оба. Так ты тоже лыжи навострил? Удивился напарник. Тебе-то на хрена Нет, не говори. Инесс? Если бы, вздохнул я. Нет, хотя и она тоже, просто в меньшей степени. Скажем так, возможный приятный бонус. В основном же меня не устраивает подход корпорации к привлечению ценных кадров. А, убедился, что я прав? Да? У меня появились доказательства, только предъявлять их некому. Здесь на Раксане управы на корпов не найти, а с планеты могут и не выпустить. Тут такой замес из-за меня начался, как выяснилось. Да. Когда тебе реально валить надо? Хотя бы в Порта Либера, вот только с бухты барахты не самая лучшая идея. «Не, время у меня еще есть, хотя очередная подстава может случиться буквально в любой момент». «Что ж, значит, нужно потратить его с умом», — заключил Вова. «От меня что-нибудь нужно?» «Да», — кивнул я, — ответ на вопрос. «Мочи. Вов, ты со мной? В смысле, ты в деле? А ты еще сомневаешься?» «Отлично», — с облегчением выдохнул я. «Прям гора с плеч. Мои умения и ресурсы плюс твои связи и опыт». «Вов, не обещаю, что быстро, но мы всем воздадим по заслугам. Сначала на японский флаг развальцуем, потом на британский порвем, а сверху еще и германским накроем». «Угу, как ты еще и мстить собрался?» «Есть такое намерение, но в деталях я еще не определился». «Значит, будем определяться вместе. Погнали, что ли?» «Погнали», — кивнул я. «Только трос далеко не убирай, на всякий пожарный». До финиша добрались примерно через час. Сказалась специфика движения по бездорожью в составе колонны из двух единиц техники, одна из которых была нам совершенно незнакома. именно по этой причине Вова так и не сумела разогнать трофеи больше чем до 30 км в час, даже на тех участках, которые позволяли ненадолго втопить по полной. Ну а я вынужден был подстраиваться под напарника. И все равно мой прогноз насчет медленной печально не сбылся. Перекрыли в меньшую сторону почти втрое. Прот за это время обогнали круговые, количество которых заметно отличалось от числа стартовавших. Как издавна заведено в этом мероприятии, кто-то выбывал по причине поломок или полной разрядки аккумулятора. Одного такого бедолагу мы даже подобрали на заключительном участке трассы, взяв квад на буксир, а пилота посадив ко мне в кабину. Хорошо тут пребывал в подавленном состоянии, разговорчивостью не отличался. Поблагодарил, когда высадили на финише, то ладно. Впрочем, я и не в обиде. Прибыли в точку назначения мы в разгар третьего круга, так что и находку СБшникам сбагрить успели, и удобную для наблюдения за финишем позицию заняли. Я было собрался пройти к трибунам, но Вова пресек это намерение в зародыше, на собственном примере продемонстрировав как надо. Оказалось, что надо залезть на крышу трака и уже оттуда созерцать окрестности. Получилось неплохо, так что я даже перестал вспоминать подозрительные взгляды сотрудников СБ, которых мы изрядно озадачили подарочком. Тракой впрямь оказался не из Мейнпорта, да и личность усопшего по горячим следам, то бишь по отпечаткам пальцев, установить не удалось. Я даже испугался, что они сейчас либо откажутся забирать находку, либо нас загребут до кучи. Но обошлось. Старший избэшник созвонился с начальством, оставив одного из своих охранять наш подгон, а нас, соответственно, отпустил на все четыре стороны, предварительно зафиксировав показания на видео, и взяв подписку о невыезде за пределы городского округа Мейнпорт на ближайшие двое суток. Легко отделались, я считаю. Особенно после того, как один из безопасников по неосторожности заглянул в мешок, успевший насквозь пропитаться кровью. Ну а дальше был финиш гонки, растянувшийся почти на четверть часа. При этом, что характерно, между первым и вторым местом зияла пропасть в 8 минут 22 секунды. Ну и кто тут молодец? Я молодец. Ну и Несс немножко, да. Появление лидирующего экипажа возвестил длинный хвост пыли. Последний участок перед финишем был неплохо наезжен, а потому не мог похвастаться травяным покровом. Опять же, первыми его заметили верхние ряды трибун, у которых был самый лучший обзор, в смысле вдаль. Ну а потом и Вова возбудился, вынудив меня собственным примером подняться на крыше трака во весь рост и напряженно всматриваться в зеленое море саванны. «Хорошо идет!» — восторженно заорал мой напарник когда на фоне пыльного шлейфа стало возможным различить эквад в ореоле искр статики но пока без подробностей так что какое то подобие интриги сохранялось как думаешь наша сутья по скорости она подтвердил я от избытка чувств огрев воу по плечу глянь ка еще втопила покажи им инка инес инес инес давай давай давай давай точно она Теперь уже не спутаешь, и силуэт характерные цвета вполне себе различимы. А газует от души, между прочим. Хорошо так за сотку разогналась, по принципу «больше скорость, меньше ям». Главное, чтобы перед самой финишной чертой не навернулась. Фигасе, проф, ты видел? Нет, ты видел? Да видел, видел, Вов, остынь. Оказывается, с этой стороны тоже есть трамплин. Не такой заметный, как на старте, но даже он позволил Эль Торо совершить впечатляющий, Почти десятиметровый прыжок. У меня аж сердце на миг замерло. Думал, нервов не хватит наблюдать за гибкой фигуркой, прильнувшей к корпусу квада. А нет, хватило. Я даже почти не дернулся, когда машина прираксанилась на заднюю ось. Потом несколько раз подпрыгнула, возвращаясь уже на все четыре колеса. И взвелась на дыбы, преодолев последние метры именно таким макаром. Мало того, Инесса еще и пару кругов практически на месте нарезать умудрился обдав добрую половину зрителей пылищей. И те даже не возмутились, разразившись вместо этого приветственными криками. В сервис-зону Инесс проехал уже вполне спокойно, можно даже сказать, крадучись. Из квада слезал нарочито медленно, надо думать, чтобы руки-ноги не дрожали, по крайней мере, заметно. Избавилась от шлема, тряхнула головой, взметнув слипшиеся от пота волосы, и заметила нас с Вовой. «Ребят! А -а -а, я выиграла!» Шли мы не особо торопясь, солидные все-таки люди, но Инесс это быстро исправил запрыгнув на меня с разбегу. Совсем как позавчера, да, и руками-ногами оплела точно так же, и незамедлительно огорошила. «Генри, я тебя люблю!» «В смысле?» — прифигел я. «Кстати, дежавю такое дежавю?» «Дурак! Не в этом! Спасибо за Эль Торо. Девушка без стеснения чмокнула меня в губы потом еще и еще раз. «Он великолепен!» «А я?» — только и нашелся я. «Ну и ты!» — потупила глаз Киенес. «Проф, ну-ка отвали, дай мне тоже пообжиматься. Инка, обнимашки!» я-ка подумаю. Ладно, иди сюда, тоже заслужил!» Впрочем, на Вову она запрыгивать не стала, ограничившись невинными объятиями. И разорвала их подозрительно быстро. А потом отступила на шаг, чтобы видеть нас обоих, и с огнем в глазах заявила. «Ребята, у нас получилось! Получилось!» «А ты, тип сомневалась?» — ухмыльнулся Вова. «В себе ни секунды», — парировала Инесс. «А вы чего такие смурные? Случилось чего?» «Да так, нашли кое-что в саванне», — отмазался я. «Не очень приятное». «И где?» — заинтересованно повертела головой девушка. «И бэшником уже с багрью успокойся. Ну и отлично». «Э, Инесс?» «Да, милый», — включила режим флирта та. «Слушай, а ты случайно парочку кошаков не спугнул на первом круге, где-то за третьим чеком?» «Было вроде что-то такое, а что?» «Да ничего, забей», — вклинился в разговор Вова. «Что мы все о мелочах? Ты главное скажи, бухать идем?» «Вот и типа сомневаешься», — вернула любезность Инесс. «Тебе не секунды», — моментально сориентировался тот. «Давайте -то только всю тройку дождемся, мне че только климат нужно». «Да без вопросов, дорогая. Проф, ты как, с нами?» Куда же я, блин, денусь?